Дмитрий Басов. Возвращение Minecraft. Книга вторая. Текст читает Исаал Бок. Родион Нечаев. Глава 1. Дом у озера. Дежавю. Он растерянно озирался. «Простые деревянные стены, коврик на полу, печка, стол. На столе синий цветок в горшке. Окно. В окне чудесный вид на небольшое, но ужасно симпатичное озеро. Солнечные блики рассыпались по сине-зеленой глади, а смелые волны с легким плеском пытаются выбраться на белый песок. Озеро утопало в нереально буйной зелени. Взлетавшие прямо в небо исполинские стволы невиданных деревьев густо оплетали лианы». С веток свисали странные, словно светящиеся изнутри, плоды. В кронах мелькали разноцветные птахи. Показалось, что где-то далеко-далеко играет вор во глаз как. Пусть на дворе явно не весна и берёзок не видно, но... Лизиум. Он прислушался. Нет, тишина. Нахлынуло странное ощущение дежавю. Словно всё это уже было однажды. Он посмотрел на ладони, потом оглядел себя, хмыкнул. Занятное сочетание. Натруженные сильные руки выглядывали из-за чёрных манжет рубашки и рукавов стильного серого пиджака. На правом плече – золотистый шеврон. Легатные чёрные брюки довершали костюм. «Джеймс Бонд, да и только. Может быть, я какой-нибудь агент спецслужбы?» Подумал он. И тут же потерялся в ворохе вопросов. «Что такое спецслужбы? Что значит агент? Кто такой этот Джеймс и чёрт бы его Бонды?» Он потряс головой вновь пытаясь привести в порядок разбегающиеся мысли. Что это за дом? Что за озеро? И главный вопрос – а кто же он такой? Впрочем, страшно ли тревожно не было. Наоборот, сознание переполняло необъяснимую безмятежность, совсем в тон окружающей действительности. Да, есть какие-то мелкие непонятности, но это не имеющее значение временная ерунда. Ещё немного, и всё станет на свои места. Нет, ничего не прояснялось. Он прошёл в соседнюю комнату. Красная кровать у стены, узкая, но мягкая. Над кроватью картина, на которой изображён невразумительный синий закат. У изножья небольшой деревянный сундук, рядом записка. «Не стесняйся, пользуйся. Почитай внимательно книги». Ну, хоть что-то. Сундук был набит под завязку, но большей частью содержимого человек пока не заинтересовался. «Книги, книги. А, вот». Он вытащил два небольших томика – В красных искристых обложках. Открыл один. Книга была явно рукописная. «Важно!» Это заголовок. «Опасайся темноты. На первых порах ночью из дома не выходи. Днём не так опасно, но быть внимателен всегда. На озере можно не опасаться людей, но и кроме них хватает опасных тварей». Хм, двусмысленно. Он улыбнулся уголком рта. «Доспехи и оружие». «Доспехи? Что ещё за хрень?» Как следует осмотри дом. Здесь много полезного. Еды на первое время достаточно. Но на будущее позаботься. Это в самом деле важно. Оставайся здесь, пока не будешь готов. Старайся не делать необратимых шагов. Что же, советы безусловно дельные. Сложно что-то возразить. Универсальные, я бы сказал, но свет не проливают. Он пожал плечами, открыл вторую книгу. «В старые времена, когда солнце светило ярче...» А трава была зеленее. Жил на свете один герцог. Звали его Сивальдо». Снова дежавю. «Сивальдо, Сивальдо. И вроде бы что-то такое где-то слышала, но...» Он пролистал книжку до конца. Легенда была не слишком длинная. Большого смысла он в ней не уловил. Странная сказка с куцым сюжетом. Увы, мало что прояснялось. Но об опасностях предупредили. И то спасибо». Не рай здесь, значит, учтём. Он подошёл к окну. Но всё же, какая красота. Он долго любовался дивным озером. Потом снова оглядел домик. Что-то было не так. Вдруг озарило. Двери. В доме нет дверей. Хм, так бывает. Что-то в книжке мелькало на этот счёт. То есть теоретически выход должен быть. Факт. Настроение из расслабленно-пофигистического постепенно становилось деловым. Немного поразмыслив, он решил всё-таки последовать совету и для начала изучить дом. Он ещё раз обошёл комнаты, тщательно осматривая стены, пол, потолок. Заглянул в печку. В топке лежал кусок угля. Вынул его. Повертел в руках. Снова забросил в печь. Кровать, картина, сундук. Всё. Странно. Он решил повнимательнее разглядеть содержимое сундука. Открыл скрипучую крышку. Несколько стаков сырой говядины. Стак жареной, Дерево разных пород. Булыжник. Дикий серый камень. Довольно много. Стаков 10 Стаков? Он вдруг зацепился за странное слово. Оно было чужим, неестественным, но вместе с тем совершенно понятным. Стак. Максимально возможное количество одинаковых ресов. Ресурсов? Упакованное в одну ячейку контейнера хранилища. Как правило, 64 штуки. Ого, какие-то познания пробило. «Ну вот и ладненько. Стаки, вишь ты. Не, стаки ресов. Вот так. Ну, со стаками ресов-то мы по-любому заживём. Так, что там ещё? Семена пшеницы, семена тыквы, картофель, морковь, уголь. Собственно, всё. Ещё две книжки в инвентаре. Нужно бы их перечитать ещё раз». Наскоро перелистал. Книги вызывали необъяснимый трепет, словно это было что-то ценное и непростое. Он снова раскрыл одну, зачем-то понюхал, закрыв глаза. Едва уловимый, тонкий, ни с чем не сравнимый аромат свеженапечатанной книги вызывал целую бурю эмоций, но понимание и это не добавило. Бережно сложив книги в сундук, он некоторое время задумчиво стоял, покачивая головой. Снова обошёл дома, слегка постукивая по стенам. Выход не находился. Ситуация навевала какие-то смутные ассоциации. Что-то связанное со старинными кандальными каторжниками, бредущими в Акатуй. Цепи, ссылка... Акатуй? Час от часу не легче. Что есть Акатуй? Локация какая-то хитрая, что ли? В раздражении он несколько раз и сильно стукнул по стене, но никаких видимых последствий это не вызвало. Стена мягко отталкивала руку, поглощая удары. Попытка выбить стекло тоже победа не увенчалась. За окном потихоньку стало смеркаться. Да, пожалуй, намерение вынести окно именно сейчас было не ко времени. Выспомнилось, бойся темноты. Вроде как дом, согласно манускрипту, должен обеспечивать безусловную защиту даже ночью. С чего бы? Хотя ясно. Кто ж сюда проберётся, в эдакую-то безысходную фигню? Да что же такое? Прям вертится и вертится, что-то такое около. И кажется, вот-вот вспомню, но... За окном совсем стемнело, но в домике по-прежнему было светло. Загадка быстро разрешилась. Оказывается, расписные чёрно-оранжевые квадраты на потолке были лампами, разливающими мягкий всепроникающий свет. Видимо, они горели и днём, просто на солнце это было незаметно. Он прильнул к тёмному стеклу. Свет, пробивавшийся на улицу, хорошо освещал зелёную траву под окном и кусочек песчаного пляжа до самой кромки воды – Остальной берег окутывал сумрак, который, впрочем, не был беспросветным. Из-за деревьев потихоньку выплывала луна. Ночь темна и... Вдруг он заметил в отдалении какую-то фигуру. Темно, толком ничего не разглядеть. А вот ещё кто-то справа. ухтенький Скелет? С луком?» Ему смутно припомнилось, что да, есть такая ночная тварь, довольно опасная при своей кажущейся несерьёзности. Внезапно откуда-то сбоку, прямо к окну, вывернулась чья-то кошмарная, покрытая струбьями зеленоватая харя с выпученными глазами. Раздался глухой стон. Человек откинулся от стекла, инстинктивно прикрываясь рукой. «О, чёрт! Так ведь и до инфаркта недалеко! Зомби!» Он узнал эту тварь. Это действительно был зомби, на самом деле не самая опасная зараза. Медленные и неповоротливые, они оставляли кучу шансов, хотя бы слегка вооруженному сопернику. Да, хотя бы слегка вооруженному. А чем? По идее, у скелета можно добыть лук. Опять же, как? Оружие и доспехи. Да, против луков и доспехи бы не помешали. Зомби продолжал стенать за окном. В тёмных тенях под деревьями прятались скелеты. Совет не гулять по ночам стал казаться ещё более разумным. Однако никаких соображений на тему дальнейших действий не появлялось. Проклятие! Может, утро вечером мудренее? Усталости не было, откуда бы ей взяться. Но полное отсутствие вариантов вынуждалось сделать хоть что-то. Например, попытаться уснуть под это чудное завывание. Он прилёг на кровать, и вдруг перед его глазами высветилась строчка. «Сервер, точка дома установлена». Надпись постепенно померкла. Мир вокруг обесцветился, а потом совсем скрылся в странном сером тумане. Серверы, сервера, новая загадка. Судя по названию, это должна быть некая обслуживающая система, которая что? Ну, предоставляет какой-то сервис. Вот, оповещает, например, что точка дома установлена. Так, хорошо, ну пусть пока будет так. Некие оповещатели о неочевидных событиях. «Интересно, это что-то разумное или просто железяка? И можно ли с ним связаться?» Оказалось, что это неплохая мысль. В голове приоткрылось какое-то маленькое окошко. Он вскочил с кровати и, пока озарение не улетучилось, сформулировал «Код слэш, сервер что такое?» Перед глазами тотчас же появилась соответствующая надпись. «Темпа 33172. Слэш сервер, что такое точка дома?» сервера неизвестная команда». «Ага». Сервер исполняет лишь определенные команды. Вряд ли он разумен. А с командами-то у меня напряга. Так, Темпа 33 172. Это я, что ли? Да ну нафиг. Таких имен не бывает. Может быть, мой идентификатор какой-то? Опять же, Темпа. Вроде как нечто временное. Тем не менее, смотри-ка. Я немного продвинулся. Зомби за стеной продолжал завывать. Нервировал. Человек со странным именем Темпа 33 врезал кулаком в стену. «Заткнись!» Раздался громкий звук удара по дереву. Рука отозвалась лёгкой болью. «Ух ты ж!» Он изумлённо посмотрел на руку, снова стукнул по стене и увидел, что дерево слегка поддаётся, покрываясь мелкой сеточкой трещин. Десяток быстрых мощных ударов, и в стене вдруг образовался проём метр на метр, а в руке соответствующих размеров куб доски. С улицы пахнуло ночной прохладой и запахом леса. Удары тут же оказался зомби – «Гадость какая!» Он треснул доской по мерзкой Харе и машинально заделал отверстие. Зомби недовольно захрипел и побрел куда-то в темноту. Странно. Стена после всех этих операций смотрелась как новая. Ни малейшие щели, ни следов от ударов. Необходимо было обдумать ситуацию. Очевидно, что задана некоторая последовательность обязательных действий. Возможность взаимодействия со стеной он получил только после... «Чего?» Правильно, после установления точки дома. Чего бы оно ни означало? А зачем? Скорее всего, эта точка – нечто важное. Ну, например, чтобы не потеряться при прогулках по лесу. Поскольку ориентироваться, возможно, будет непросто. Хотя, как это связано? Вот компас БМ. Впрочем, есть солнце. Худо-бедно, серверы, юга. Найдём. Ну, хорошо. Теперь можно выйти из дома, когда рассветёт. Кстати, да, доспехи – оружие. Зомби-скелеты – Вдруг накатило смутное воспоминание, как будто из старого полузабытого сна. Он бежит, задыхаясь, а вслед свистят безжалостные стрелы. Еще мгновение, и вот удар в спину. И он чувствует, как острый кремневый наконечник пробивает в броню и вонзается в тело, взрываясь вспышкой оглушительной боли. Еще стрела, еще. Впереди спасительный черный провал с водопадом. Иван с ходу бросается в холодный поток, уходя от преследования. Прорвался. Футы, наваждение. Так, допустим, это воспоминание о реальных событиях. Что можно из него почерпнуть? А вот что. Стрела пробивает даже доспехи. Печально. Однако же 3-4 стрелы можно выдюжить, и это уже неплохо. Куда это я мог прорываться? Пещеры, водопады. Сон отменялся. Появилась масса вопросов и идей. К примеру, «Раз уж он может и переломать блоки, то не уточнить ли их прочность?» Он открыл сундук, взял пару блоков древесины и блок камня. Дубовая чурка прочно встала посреди комнаты, рядом каменный куб. «Приступим, пожалуй». Дерево удалось сломать секунды за три. Об камень же пришлось отшибать кулаки раза в два-три дольше. Конечные результаты оказались интересными. Если деревяха в итоге дропнулась и тут же оказалась в инвентаре рюкзачке – то камень просто исчез без следа. и того разрушить можно, пожалуй, всё, что хочешь. Если даже камень. Но вот добыть и голыми руками можно не всё. С другой стороны, какой балбес будет долбить камень кулаками? Инстру... Блин! Инструменты же! Кирка, лопата, топор! Он чуть не забегал от возбуждения. Он вспомнил. Они стояли перед глазами. Каменные, железные, алмазные... Алмазные? Да, вроде... Он даже сам мог бы их сделать. Это достаточно несложно, нужно только... На мгновение ему показалось, что он вспомнил вообще всё. Увы, сознание снова не смогло ухватиться за тоненькую ниточку реальности. Очнуться, понять, что же происходит, что нужно делать. вспышка неистовой надежды, казалось, отняла все силы. Нужно было успокоиться. Здравствуй, мир! А за окном светало... Уже можно было рассмотреть противоположный берег. Это было важно. Прежде чем вылезать наружу, следовало убедиться в безопасности. А по-хорошему, ещё разобраться бы, куда днём деваются ночные твари. Он внимательно осмотрел окрестности, но никого не заметил. Давешний зомби тоже куда-то подевался. Обиделся, должно быть, получив поносу доской. Солнце поднималось довольно быстро. Вскоре лез вокруг и снова стал казаться дружелюбным, светлым и жизнерадостным – «Ну что, временный какой-то там много, тысяч семьдесят второй. Прогуляемся?» Пробормотал он и собрался ломать стену. В эту секунду послышались странные звуки. Резкие щелкающие удары, будто кто-то встряхивал мешок с костями. Раздавались совсем рядом, буквально за стеной, причем источник звука перемещался. Нечто приблизилось к левой стене, завернуло за дом. «Что за ерунда? Одно окно в доме. Со стеклом у них тут проблема, что ли?» Пройдя вдоль задней стены, таинственный кто-то остановился. Судя по звуку, это должно быть скелет, но что-то с ним не так. Точнит его, что ли? Возникшая в голове картинка, скелет, которого тошнит костями, была столь сюрреалистичной, что временно невольно хихикнул. Звук тем временем переместился за угол. И вдруг после короткого шипения прекратился. Несколько секунд абсолютной тишины. Кирдык, наверное, ему настал. Решил временно и стал ломать стену. Едва образовалась дыра, как всё сразу прояснилось, и события понеслись с нереальной быстротой. Буквально в метре двух от дома в воде стоял скелет. Едва завидев человека, он выскочил на песок, натягивая лук, и в эту же секунду его объяло пламенем. Раздался знакомый звук костяного чихания. Однако это не помешало скелету выстрелить. Тело человека, судя по всему, помнило гораздо больше головы. Реакция была моментальной. Прыжок вправо с линии огня. Стрела с коротким свистом пронеслась буквально возле уха и впилась в стену. Быстрее, пока он поврежден огнем. Как в замедленном кино. Несколько мощных ударов, чтобы выломать второй блок. Человек боком вылетает в проем. Враг совсем рядом. Два молниеносных крюка. Правый, левый. Прыжок в сторону. Стрела чиркает по правому плечу. Вперед. Удар. Второй, третий. Да. Победа. От скелета остался дроп две кости и стрела. О, это чудесный день-день при повышении опыта. Временный весь на зводе после яростной атаки огляделся, нет ли другой опасности. Лесо дышал спокойствием, умиротворяюще плескалась вода, лёгкий ветерок въел тонким ароматом пионов, затерянных в высокой траве за домом. Ничего настораживающего, по крайней мере поблизости, не обнаруживалось». Озеро напротив дома было неглубоким, по пояс. Он влез в воду и, отойдя на десяток метров, обернулся посмотреть на дома. Ох, ничего себе! Изнутри домик казался натуральной лачугой. Две крохотные полупустые деревянные комнатушки и... и всё. Но снаружи, песчаник, местами даже резной, три красно-кирпичных конических крыши над комнатами и над смотровой площадкой на высокой тонкой башенке. Справа что-то вроде огороженной заборчиком террасы. «Да как?» Нужно было разобраться. Домик явно был секретом. Первое открытия. То и дело, оглядываясь и прислушиваясь. Будь внимательным всегда. Он обошёл свой маленький замок вокруг. Вокруг террасы, из отполированного до блеска песчаника, стоял невысокий заборчик из тёмной, почти чёрной древесины. С террасы внутри башни вела такая же тёмная деревянная дверь. Некоторые из столбиков забора были увенчаны горящими факелами. Обратная сторона здания не имела ни окон, ни дверей, что, по мнению Временного, было стратегически неверно. Здесь, на задворках островок, был густо покрыт невысокой дубовой порослью, из которой вздымались неохватные стволы тропических гигантов. Озеро оказалось гораздо больше, чем представлялось в начале. Дом находился на острове, точнее, на полуострове, и по другую его сторону также простиралась водная гладь. Далеко на противоположном берегу из густых зарослей поднималось что-то солидное, сложенное из серо-зелёного камня. Крепость, что ли? В лёгкой дымке, скрывающей дали, ничего было толком не разобрать. Он решил, что как только разберётся с домом и оружием, первым делом сплавает туда на разведку. «Сплавает? А это как бы возможно?» мельком отметив изрядную решительность или опрометчивость. В своём характере временно нырнул в воду. Южная часть озера была куда глубже, что позволило ему в полной мере убедиться в своих блестящих способностях. О, плавал он превосходно! Выбравшись на берег, он снова обошёл дома. Потом, недолго думая, сломал перила террасы и оказался у двери. Тёмная, глухая. Она внушала уважение. Он толкнул её, и она с лёгким скрипом отворилась. Ага. Сразу за входом вверх по стене убегала приставная деревянная лесенка. Судя по всему, на чердак и на смотровую башню. Слева была сплошная стена, постучав по которой удалось пробить дыру в уже знакомую комнату с печкой. Он задумчиво покивал головой. Планировка особнячка в общих чертах стала понятной. Прежде чем подниматься наверх, он педантично заделал проёмы, ведущий на берег. Затем сходил на террасу и починил ограду. Обезопасив себя таким образом от незваных гостей, он поднялся на чердак. Красота! Над большей из комнат располагалось что-то вроде библиотеки. Книжные полки в два ряда окружали удивительный столик, изготовленный из огромного цельного куска и сине-чёрного вулканического стекла. Поверхность стола была инкрустирована самоцветами, но самое удивительное было не это. Над столиком левитировал здоровенный распахнутый том, определённо какой-то гримуаре, Прочитать, чтобы бы то ни было в книге, оказалось невозможным. Письмена были совершенно незнакомыми. На чердаке маленькой комнаты спальни была оборудована небольшая мастерская. Наковальна, печь, верстак. На печи стояла варочная стойка для зелий. Он с облегчением вздохнул. «Ну вот же! Верстак, стойка!» Слова подобрались сами собой, вызвав сцепную реакцию воспоминаний. Временно суетливо, словно опасаясь, что вновь обретённые знания снова пропадут, сбегал вниз. Взял из сундука несколько деревянных чурок, запас булыжника, и вернулся к верстаку. Так, расщепить чурку на четыре доски, доски на палки. Странно, что не сделал этого раньше, ведь верстак для таких простых действий не необязателен. Из палки двух булыжников вышел отличный каменный меч. Сразу же он изготовил, скрафтил ещё одно правильное словечко. Каменный топор и, конечно же, пару кирок. Кирка – главный инструмент. Так, крепости в джунглях на дальнем берегу пока откладываются. Первым делом нужно добыть хотя бы железо. Без него никуда. А железо, само собой, в земле. Из глубин памяти всплыло новое. Еда и дерево. Точно, еда и дерево – это основное. Этих припасов под землёй и вовсе не пароходы. Можно изредка наткнуться на гремную пещеру или заброшенные дикие шахты с дубовой крепью. Но это нечастое везение. Так, ещё нужен свет. Можно взять пару факелов с террасы. На первое время хватит, а потом найдем уголёк. Мысли ввязались в цепочку, одна на другую. Были естественными, кристально ясными. Мир вокруг, казалось, обретал смысл и устойчивость. Он взял в с так жареной говядины, так дубовых чурок. «Оу!» Временный с удивлением обнаружил, что порядком проголодался. Отлично прожаренный рост легко поправил эту беду. Спустившись на первый этаж, он осмотрелся. «Так, а где бы нам дыру в подпол проделать?» «Вот, кстати». Он снова поднялся в мастерскую, изготовил несколько приставных лесенок и хороший дубовый люк. «Ну, прям красота!» Он был почти во всеоружии. «Пора было вниз». ГОЛОВА ВТОРАЯ ДИКИЕ ШАХТЫ Да кто такой этот Камю? Рядом с лестницей на второй этаж он пробил пол и начал рыть прямо вниз. Сначала дело пошло спором. Слой земли он проскочил как метеоры, но ниже пошел скальник, и процесс заметно замедлился. Когда глубина колодца достигла десятка метров, мелькнула мысль, что занятие это рискованное. Так ведь можно неожиданно свалиться в какую-нибудь подземную пещеру или в лаву угодить. А и то, правда, надо бы это дело облагородить. Он начал подниматься обратно, устанавливая на стену прямо перед собой лестницу. На самом верху колодца закрепил крышку люка. Получилось очень даже симпатично. Снова спустившись на дно ямы и прикинув в стороны света, он начал вырубать ступенчатую штольню вниз, на север. Так было гораздо безопаснее, чем долбить камень прямо под ногами. Почти сразу наткнулся на приличную жилу угля. Собрал, конечно, все до крошки, и сразу наделал с полстака факелов, со светом под землей однозначно веселей. Работа была однообразной и довольно нудной. Попался небольшой слой гранита, потом диарит и снова бесконечное серое подобие диабаза, блок за блоком. Только кирка мелькала перед глазами, вгрызаясь в камень. Внезапно накатило странное ощущение и реальности происходящего. Пусть он не помнит, кто он такой, откуда взялся и как сюда попал. Хорошо, но должен же быть смысл в его действиях. За какой чертовой матери он ковыряет эту скалу? Железо, доспехи, нафига? Нет, понятно, скелеты, зомби, нужно защититься. Но, а в принципе, какова его темпа, сколько-то там 72 конечная цель. Допустим, добыл железо и вооружился. И? А может, и никакой специальной цели нет? А вдруг он вообще спит, и всё это нереально? Или бредит? Но кто-то же писал ему книжки и записки. Опять же, дома Он ведь и не был сразу понятен и очевиден. Значит, кто-то другой его построил. Однако, если бы это был только сон, можно было бы не париться с объяснениями. А так, снова вставал вопрос о смысле. Откуда-то всплыло. Только поняв, что жизнь имеет смысла, ты можешь стать свободным. «Камю? Ну и что? И вообще, что это ещё за крендели? за что ли, козырный? Тоже мне. Не-не-не, был какой-то смысл. Он был. Нужно только вспомнить. И вообще, кто сказал, что стать свободным, высшая цель – это… Проклятие, о чём можно рассуждать, если я даже не знаю, кто я? Но, по крайней мере, я же всё-таки человек. Хм, как будто да». «Ну ничего, подолбим еще денек, месяцок. Слава богу, пока все нормально. Понемножку что-то проясняется. Значит, надежда есть. Воспомним все. А вот там и порассуждаем. А пока мне просто нужно добыть чертовы же В этот момент кирка пробила каменную стену, и в проем хлынул яркий свет. Внизу и чуть слева пролегал какой-то большой освещенный ход. «Заброшенные штреки». временный аккуратно вырубил еще пару ступенек в сторону и вниз, расширил проем в стене и выглянул в тоннели. Да, это она и была, дикая шахта. Легка на помине. Нельзя сказать, что в шахте было так уж светло. Скорее наоборот, редкие факелы позволяли сориентироваться, но хорошо освещали тоннели лишь местами. Если влево еще что-то можно было рассмотреть, то вправо, уже через десяток метров, Штрек скрывался в кромешной тьме, из которой буквально веяло смертельной опасностью. Сработал какой-то инстинкт, а может память подкинула полезный навык. Он быстро достал из инвентаря булыжник, коего было уже нарублено порядком и наглухо замуровал темный коридор. Спина должна быть прикрыта, теперь можно было оглядеться. Штрек метра три на три, прямой как стрела, был пробит точно с севера на юга. Свод поддерживала мощная дубовая крепь, стойки которой бесконечной вереницей терялись вдали. Вдоль тоннели когда-то были проложены рельсы, узкоколейки, но сейчас от неё остались лишь отдельные полуразрушенные фрагменты. На всём лежала печать заброшенности и запустения. Он осторожно двинулся вперёд, попутно расставляя на верхняках крепи недостающие факелы, Интуиция говорила, освещенная шахта безопасна, а тьма рождает чудовищ. Метров через 100 он наткнулся на подарок. На рельсах стояла металлическая вагонетка, в которую был загружен сундук. В сундуке лежала масса всякой всячины, куча рельсов, некоторые из них какие-то электрические, семена свёклы, красивые синие камушки, лазурит, непонятная штучка под названием «бирка». Перегрузив всё в инвентарь, Временный собрался было дальше, но секунду подумав, прихватился с собой саму вагонетку с сундуком. Вот это, кстати, было странно. После нескольких ударов здоровенная железная ванна на колёсиках дропнулась и чудесным образом оказалась у него в рюкзачке, никак не стесняя движений. Инвентарь вообще занятная штука. Судя по количеству набитых туда вещей, Временный должен был сейчас весить тонн эдак 700. Однако вовсе не был расплющен на землю матушку. А напротив, был здрав и весел и легок. Воспомнился обрывы какого-то спора в озерной таверне. «Инвентарь – это пространственный карман, так же, как сундуки и прочие контейнеры», – горячо доказывал рунга. «Только эта версия придает хоть какое-то правдоподобие всей этой хреновине». Временный аж остановился. «Рунг? Озерная? Так-так-так, чудненько». Значит, другие люди всё-таки точно здесь есть. Мало того, существует даже поселение. Озёрная та же. Интересно, что это за деревня, что ли, какая? Своевольная память, однако, дозировала информацию, словно лекарство, через капельницу. Бороться с ней было сложно. Да, пожалуй, и не нужно. Штрек поворачивал налево. Временно и осторожно заглянул за угол. Ничего нового. Такой же длинный, освещенный лишь местами коридор. Хотя... Ура! Железо! Точнее, жила железной руды. Он проскочил чуть вперёд, освещая тоннель, закупорил проход между стойками крепи, вернулся и вгрызся в стену. К сожалению, жила оказалась небольшой, всего шесть блоков. Но уже что там? Он отметил, что действия его последовательны, логичны и отработаны. Очевидно, раньше, до этого странного забытия, он много раз и занимался чем-то подобным. Всё делалось почти на автомате. Расширив штрек, он установил верстак, мгновенно скрафтил печку, поставил рядом с верстаком, закинув в переплавку руду. Пока выпекалось железо, он соорудил еще сундук и выложил в него всякое поднакопившееся барахло. Булыжник, гравий, гранит, диорит, рельсы. Бирку, энерго, рельсы, лазурит и уголь оставил в инвентаре. Ценности. Счинил в одну обе свои кирки, уже порядком изломанные. Заодно обзавелся парой запасных. Из выплавленных слитков железа он, поразмыслив, сделал хороший стальной меч и надёжные крепкие сапоги. На большее материала пока не хватало. Шахта показалась настоящим лабиринтом. Повороты, перекрёстки, развилки. Чтобы не заблудиться, временный каждый раз сворачивал налево, а лишние проходы и ответвления наглухо заделывал землёй. Потом разберусь. Несколько раз он снова натыкался на руду и уголь а один раз в каком-то глубоком тупичке даже нашёл золото. С добычей золотой руды сначала вышла заминка, но проблема быстро решилась – изготовлением специальной стальной кирочки. Прошли сутки, не меньше. Времени было потеряно порядком, но зато теперь он был упакован во всё железное, и даже было что отложить про запас. Пару раз пришлось столкнуться с зомби, но теперь одинокие жутики не казались столь уж опасными. Сталь животворящая творит чудеса, Ну, пора было возвращаться. На первый раз хватит. Если бы не жадность. Штрих в конце концов закончился тупиком. Дальше дороги не было, но зато была дыра в нижней горизонты. Четыре мощные деревянные колонны уходили вниз, метров на 8-9, и там, на дне, призывно синели яркие вкрапления лазурита. Вообще-то, совершенно незачем было лезть туда. Оставалась ещё масса неразведанных, замурованных, отвлетлений наверху. Да и никто ведь не гнал. Можно было вернуться сюда ещё миллион раз. Но, изумительно синий и полупрозрачное словно чистое июльское небо. Такие манящие камушки. Временно не стал воздействовать с лестницей. Он прилепил блок земли между колонн, чуть ниже уровня штрека еще ниже, еще, и так спускайся с блока на блок, оказался почти внизу, оставалось совсем чуть-чуть, метра три. Собственно, можно было просто спрыгнуть, но это не понадобилось. Звонкая стрела сбросила его вниз, он обгновенно собрался, вынимая меч, обернулся. «Ух, твою шмаковку!» Буквально в паре метров от него замеры целый отряд спецназа. Скелет, крипер и проклетие. Пещерный паук. Все произошло столь быстро, что даже не отложилось потом в памяти, как нечто целостное и последовательное. Зеленоватая мелкая тварь стремительно прыгнула. Он взмахнул мечом, одновременно пытаясь отскочить. Паук отлетел, но все-таки успел сапнуть его за руку. В эту же секунду в плечо вонзилась вторая стрела, а мгновение спустя взорвался крипером. Взрыв уничтожил скелета вместе с полком но разворотил огромную дыру в полуштрека Ниже оказались ещё какие-то тёмные проходы, и временно, не удержавшись на крыль провала, полетел вниз, метров шесть. Можно было хорошо брякнуться, но спасла паутина, в которую он вляпался со всего размаху. Спасла, но... Быстро осмотревшись, он похолодел. Несколькими метрами ниже, посреди тёмного заплетённого паутиной коридора, вспыхивал мрачными таинственными огоньками спаунер пещерных пауков. Та ещё засада. Хуже было, разве только упасть и сразу в лаву? Пещерные пауки, пронырливые твари, умеющие ползать по стенам, быстрые и крайне ядовитые. Тусаются они не так уж сильно, но если их много, а когда ты еще застрял в паутине и с трудом можешь двигаться, все это ураганом проносилось в голове временного, пока он со стервенением рубил мечом тягучие мерзкие нити, с ужасом оглядываясь на приближающихся шелестящих членместоногих. Наконец последняя нитка порвана. Бежать! Он почувствовал два удара в спину, но не останавливаясь, добрался до ближайшего сужения, где можно было попытаться отбиться. Отбросив мечом настигавших его тварей, он успел воткнуть между собой и ними блок подвернувшегося под руку булыжника, потом снова без устали рубил, уворачиваясь от отравленных челюстей. Наконец выдалась лишняя секунда, и он окончательно перегородил проходы. Расслабляться, однако, было некогда. Что сзади? Факел на стену, чтобы хоть немного осмотреться. «Ух ты чёрт!» С другой стороны тоже зияла дыра, из глубины которой таращилась знакомая зеленоватая морда с бездонными провалами глаз. И каким только чудом он не свалился туда в запарке боя. Внизу тоже всё было в паутине, это снова сыграло на руку. Крипер медленно продирался сквозь липкую пакость и никак не мог приблизиться на заветное расстояние. Смертельные обнимашки немного откладывались. Временный, как угорелый, встал куда попало громоздить блоки булыжника, пока не оказался запертым в тесной каменной пещерке. Потом в изнеможении уселся на пол и откинулся на стену. Что там по поводу состояния? Полный трындец, полсердечка и страшный голод, плюс отравление паучьим ядом. Он прикрыл глаза и приготовился ждать наступления последнего мгновения. «Секунда, другая». В голову закралась и странная мысль. А почему он должен умирать голодным, при том, что в инвентаре пропадают чуть не стак жареной говядины? Он достал кусок мяса и с удовольствием его умял. Второй, третий, смерти не наступало. Очень интересно. Он ещё раз внимательно изучил показания индикаторов. Уровень здоровья пытался понемногу восстанавливаться, но действие яда мощно сбрасывало его до минимума, в 1 хп. Однако эту последнюю черту яд преодолеть никак не мог. «Хэ, от отравления значит умереть нельзя. Конечно, состояние сейчас настолько хреновое, что можно отбросить коньки, даже просто спрыгнув с трёхметровой высоты. Но если поберечься, то...» И вдруг его снова накрыло могучей волной воспоминаний. Открытое море. Он, задыхаясь изо всех сил, гребёт вёслами. Чтобы успеть домой до того, как и яд, десятка отравленных стрел сведёт его в могилу. Долгожданный берег. Он выскакивает из лодки и бежит, бежит и невообразимо предательски случайный выстрел какого-то приблудного скелета. Он хрипло рассмеялся. «Вот проклятие! Вместо того, чтобы без башки мчаться тогда домой, ему нужно было просто тихонько посидеть в лодке, подальше от берега, пока не кончится действие яда, потом покушать, восстановить здоровье и спокойно топать на родину. Да и рассвет к тому времени уже, наверное, наступил бы» организма перестало скручивать в трубочку. Очевидно, действие яда прекратилось. Точно. Так, а что со здоровьем? Не растёт. А, снова голод. Ещё несколько Росбифов сделали своё дело. Через пять минут он вновь был готов к борьбе. Постой, ну постой. Ну-ка, ну-ка, есть и смысл уточнить детали. Он вдруг понял, что ему стал доступен какой-то огромный пласт его прошлой жизни. Он ведь и даже не удивился, впервые увидев Крипера. Название-то какое? Как будто заранее знала чем опасен пещерный паук, мгновенно понял, что такое спаунер. А вот ещё, кстати, индикаторы. Это вообще нормально? Хотя, ну существуют же разнообразные импланты. Для связи, для медконтроля, да мало ли. Он снова проверил своё состояние и с немалым удивлением обнаружил, что рядом с индикатором здоровья и голода есть ещё и показатель бронезащиты, который фиксировал текущий уровень около 80%. В голове снова, как в первый день, начинал подниматься какой-то сумбурный вихрь непонятных слов, образов, странных звуков. Его охватил неподдельный ужас. Больше всего на свете он боялся потерять способность связно мыслить. Это было бы хуже всех криперов, пещерных пауков и скелетов вместе взятых. Пожалуй, даже хуже смерти. «Тише, тише, тише!» но нет, так нет. Спокойно, спокойно!» Он попытался освободить разум от всяких имплантов, пространственных карманов, андроидов, киборгов, каких-то департаментов и прочей неясной муси. Не напрягаемся потихонечку, полигонечку, и всё наладится. Так, попробуем. Например, отравленные стрелы. Стрелы были чем-то вполне реальным. Ассоциации, связанные с ними, возникали сами собой, и лишних вопросов не вызывали. Мысль потекла ровно, от пункта к пункту. «Да во мне тогда их сидело не меньше десятка, и они точно были отравлены. Могли ли быть такие стрелы у скелетов? Да ещё сразу у нескольких. Ну, нет. Сомнительно. Значит, схватка была с людьми. Точно, была погоня. За мной гнались на трёх лодках. Вот она как. То есть... Да, другие люди. Это не обязательно хорошо. Прискорбно. Далее. Лодка. Это клёво. Нужно будет посоображать, как её изготовить. А куда это так рвался? домой. Я плыла домой. Не похоже, что сюда. В памяти вдруг всплыла картина. Березовая роща, гора, притулившаяся к ее подножью домик. Ручей. Где-то на задворках сознания, словно далеко-далеко, снова зазвучала музыка. Старинная пронзительная Мазы Рамхеру. Еще немного, и на глаза навернулись бы слезы от отчаяния и потерянности. Но нет, не сейчас. Так, вставай-ка, дружок. Нужно действовать. А до дома я доберусь. Кровь из носу. И до ответов на все вопросы. «Вот, кстати, тот скелет меня тогда... убил?» «А почему же я жив? Или я всё же где-нибудь в раю?» «Да уж, рай. Ладно, разберёмся». За завалом из булыжника поджидал Крипер. С другой стороны шуршали и цвиркали ядовитые пещерники. Их даже можно было рассмотреть в щели между стеной и стойкой Крипи. Крипера пока можно было не брать в расчёт. Они опасны только когда их вовремя не замечаешь». Больше смущало то, что там, внизу, столько паутины. В шахтах паутина – обычное дело, но когда её так много в одном месте – это неспроста. Скорее всего, внизу находился ещё один спаунер. Пещерные пауки – это проблема посерьёзней. Слишком мелкие. Они могли просочиться чуть ли не в любую щелку. Поэтому достаточно было одного, неудачно сломанного блока, чтобы свести на нет относительную безопасность его укрытия. Сверху тоже раздавались легкие отрывистые звуки перебегающих тварей. Допустим, проделываю дыру. Они кидаются внутрь. Рубаю. И что потом? Кругом паутина. Быстро проскочить нереально. Да и не ясно, куда ломиться. А пауки тут же подтянутся свеженькие. Спаунер непрерывно призывает все новых и новых. Нет, не вариант. Если бы хорошую зачаренную броню да зелья можно было бы рискнуть. Чего-чего? Заколдованная броня? Зелье? А ведь точно, на чердаке стояла варочная стойка, зельеварка же. Ага, главное вовремя вспомнить, добраться бы теперь до той зельеварки. Постепенно оформился некий план. Пауки небольшие, но в ширину-то вряд ли меньше полублока. Если ставить стойки по диагонали от блоков, между ними образуется достаточный проем, чтобы ударить мечом, но паучара туда не втиснется». Так можно будет их относительно безопасно приговорить. Но сначала нужно добраться до спаунера и сломать, а уже потом перебить понемногу всю эту свору. Прикинув, что непосредственно под стеной Штрека вряд ли окажется пустота, он решил рубить ход к спаунеру именно там. Конечно, могло оказаться, что стена толщиной всего в блок, а за ней другой коридор, набитый пауками. Но нужно было рискнуть. Только сначала нужно было немного подготовиться, Он соорудил верстак, смастерил несколько деревянных столбов для забора, пополнил запас факелов, положил под руку землю, чтобы, если что, быстро заделывать отверстие. Внимательно послушал, с какой стороны больше шума, по правой стене было вроде поспокойней. Первый куб вырубать было просто страшно, но вышло как надо. Блок за блоком он продвигался к цели. Твари метались у самого уха, видимо, чуяли, что разделяют их какие-то сантиметры. Через некоторое время он вернулся в свою коморку и попытался поточнее определить расположение спаунера. Как следует, рассмотреть коридор было невозможно. Ужасно мешали висящие лохмотья паутины. Потом он снова нырнул в свой подкоп. «Так, семь, восемь, девять, вроде бы здесь. На метр ниже, 2 метра влево». Он остановился. По прикидкам выходило, что он точно под спаунером. Если он ошибся, то проделает дыру прямо в паутину, и на голову посыплется вся эта шатия. Снова вернулся назад. Ещё раз всё перепроверил. Вроде бы всё было правильно. Ну, с богом. удары Второй, третий. И из пробитого отверстия на него метнулись сразу два гада. «Проклятие, всё-таки промазал». Одного он прокончил прямо киркой. Переворожа со времени просто не было. Потом понял, что сражаться бессмысленно, пока не задела на дыра. Или пока цел спаунер. Пан или пропал. Не обращая внимания на пауков, временно разрушил еще один блок в потолке. Да зараза! Еще блок. Вот он! В несколько ударов клетка спаунера была уничтожена. Кирку на пояс. Землю в руку. Блок второй. Третий. Потолок восстановлен. Меч. Короткая сумбурная схватка закончилась знакомо. Вражины были уничтожены, но уровень здоровья стремительно уменьшался. В голове мутилось, перед глазами летали какие-то кракозяблы. Отрава действовала странными импульсами, словно каждый раз собиралась силами, прежде чем вспыхнуть внутри вспышкой боли. «Да, справедливо будет отметить, что сейчас в моём яде много крови». Попытался пошутить про себя временный. На какое-то мгновение стало вновь страшно, что эта невидимая атака не остановится на последнем рубеже. Но нет, заветная единичка здоровья стояла насмерть. Оклимавшись и восстановив силы, он подвёл итоги. Добыто шесть паучьих глаз, кто бы ещё знал, куда приспособить эту гадость. И приличная кучка паутиной нити. Съедена половина еды, доспехи в дребезги, меч разве что в топку. Плюс ужасные нравственные страдания в ожидании неминучей гибели. Называется, сходил за синими камушками. Но зато я оказался крут. И минус спаунер, и плюс опыт, и воспоминания. Терпимо. По-хорошему нужно было выбираться. Но с одной стороны было совсем не очевидно, куда двигаться. С другой остались недобитые твари. Какой-то незавершенный подвиг получался. Вернувшись в свой булыжный закуток, он глянул в щель. Пауки были ещё тут, штук 5, но вполне возможно, что их было больше. Меч был совсем на грани, пришлось скрафтить новый. Так, что там за идея была про стоечки? Он долго примерялся. Ждал, пока пауки отползут, хотя бы на пару метров. Потом сломал загораживающие проходы, блок булыжника, и попытался быстро поставить посреди коридора деревянный столбы. Сразу не получилось, потому что откуда-то с потолка на присмотренное местечко неудачно свалился ещё один паучара. Пришлось двинуть его дрыном, того немного отбросило, после чего столбик прочно утвердился там, где полагалось. Выполнив ещё несколько подготовительных действий, временно добился того, чего хотел – Получилась отличная щель между столбом и блоком земли, достаточно широкая, чтобы просунуть меч. Безмозглые членистоногие бросались на прорыв, но протиснуться не могли. Ну вот, камон, бэйби! Пауков оказалось аж семь штук. Пятерых он одного за другим уложил, не сходя с места. Остальные циркали где-то неподалёку, но в зоне видимости не появлялись. Порубав всё через ту же щель-паутину, до которой могут дотянуться... Он поставил в паучий штрек пару факелов. Подождал некоторое время. Никто не появлялся. Вперёд! Он сломал блок под стойкой. Потом саму стойку. И вторую. Выскочив из-за своего убежища, он замер в напряжении. Ага, вот они где, голубчики. Пауки висели в засаде под потолком, прячась из-за массивной деревянной балка верхняка. Торчащие во все стороны лапы выдавали их в лёд. Разобраться с ними не составило труда. Потом, осторожно расчистив тоннель от паутины и хорошенько осветив окрестности, он удовлетворенно осмотрелся. Вот теперь красота. Неподалеку оказалась еще одна вагонетка с сундуком. Приятный бонус. Помимо нескольких костей, в сундуке лежало нечто удивительное. Седло и алмазная конская броня. Ого, набор кавалериста. А, то есть, значит, ещё и лошадку где-то можно раздобыть. Но не для коровы же седло. Дело было закончено. Теперь точно пора было домой. Временный покачал головой. Над головой раскинулось несколько горизонтов шахт, каждый из которых сам по себе лабиринт. О нужном направлении вообще можно было только догадываться. Искать оставленные где-то на верхнем уровне сундучки просто нереально. И махать мечом уже как-то не хотелось. Пожалуй, самый безопасный вариант – рубите лестницу в скале, сразу на поверхность. И даже не факт, что это займёт больше времени. Однако начинать прямо отсюда тоже была не лучшая идея. Очень неудобно бы получилось, если бы сверху из какого-нибудь очередного тёмного тоннеля прямо в руки свалился жаждущий общение Крипер. Путь к Солнцу оказался долгим. Сначала временный всё-таки прошёл весь штрек до конца, уже по привычке запечатывая все ответы лени. Добравшись до тупиковой стены, он прислушался. Звуков сверху как будто не доносилось. Он надеялся, что здесь над ним не окажется других ходов. Потом он долго терпеливо рубил камень, ожидая за каждым очередным блоком увидеть какую-нибудь засаду. Ещё по дороге пришлось сделать остановку, чтобы изготовить новую кирку и перекусить. Всё, однако, на этот раз окончилось благополучно. Не считая того, что вылез он прямиком на дно озера, Когда он выломал очередной кубок камня, сверху посыпался песок. Сложив два два, он понял, что дальше можно ожидать какой-то каверзы, поэтому предпринял некоторые меры предосторожности, расширил площадку, укрепил факелы под потолком так, чтобы их, если что, не смыло. После этого убрал верхний блок упавшего песка. В отверстие хлынул мощный поток воды, который моментально заполнил почти всю пещерку и устремился дальше, в глубины по только что вырубленной штольне. Временно оприжало течением к стене, но воздух над головой оставался. Можно было обдумать ситуацию. Виделось два варианта – заделать дыру в потолке и выбираться куда-нибудь в сторону, или попытаться всплыть. Вряд ли здесь было очень глубоко, максимум метра 3-4 Не мог же он упереть куда-нибудь под океан, по этим шахтам, ну и слой песка в три блока. Но в тесной коморке вода вызывала необъяснимый ужас. Казалось, что мощное течение не удастся перебороть, и оно затащит куда-то в глубины шахт, зальёт с головой, и там будет не вздохнуть и не выбраться, а он будет барахтаться, обречённо считая последние мгновения. «Не бойся, здесь это не опасно». Он остолбенел. Тихий женский голос, довольно высокий, с лёгкой, едва заметой хрипотцой и какой-то уютной интонацией раздался прямо из воздуха, откуда-то справа. «Я на самом деле это слышал?» В ответ колокольчиком прозвенел такой же мягкий, негромкий смех. «Да, давай уже, выбирайся». Временный в замешательстве будто бы случайно кашлянул, прочистил горло. Совершенно непонятно было, что происходит и как реагировать. Потом он убрал оставшийся песок, приблизился к лющемуся сверху водопаду. Сквозь пятиметровую толщу воды виднелось веселое синее небо. Здесь и в самом деле было совсем не глубоко. Задержав дыхание, он рванул вверх. Течение действительно тянуло обратно, но оказалось, что это не так уж страшно. Через пару секунд он вынырнул и с удивлением обнаружил, что находится на северной отмели того самого чудного озерка, буквально в 20 метрах от своего мини-замка. Воды было всего по пояс. Аккуратно заделав дыру булыжником и засыпав поверх песком, как было – Он, преодолевая сопротивление воды, побрел к дому. Дверь, как обычно, отсутствовала. Он вспомнил, что сам вчера заделал проемы. «Вчера?» «Да, пожалуй, неделя прошла, не меньше». «Да, нужно будет адекватную дверь вставить, а то хрень какая-то, каждый раз стены ломать». Оказавшись дома, он на всякий случай подождал десяток другой секунды. Вдруг этот бестелесный дух соизволит зайти в гости. Потом все-таки восстановил стену. Растерянно постоял. Он «Эй, ты тут?» «Меня зовут Кей». Глава 3 Кей. «Весёлый ангел». В тишине повисла долгая пауза. «Чёрт, а я даже и не знаю, как меня зовут». Наконец сокрушённо пробормотал он. «Он». Проанализировав свои смятенные чувства, он пришёл к выводу, что вроде как слегка стесняется. «А ты кто?» «Я. Можешь считать, что я твой ангел-хранитель. А зовут тебя?» «Никак пока не зовут. Тебе нужно будет выбрать имя самому». «Что, прямо сейчас?» «Не обязательно. Есть у тебя пара недель на размышления. Хотя, если хочется, то можно и сейчас. Твоё право. Но лучше пока не спешить. Имя выбирается только один раз». А пока оно не так уж и важно. «Почему это?» «А зачем? Имя необходимо для общения с другими, а их пока поблизости не предвидится». «А ты?» «Я особый случай. Но если ты поразмыслишь, то поймёшь, что и в нашей ситуации твое имя тоже пока не актуально». «А что значит ангел-хранитель? Ты будешь мне помогать?» «Помогать? Ну, может быть, чуть-чуть. Могу иной раз чего-нибудь подсказать. Моральная поддержка, опять же». Она хихикнула. «Анекдот там расскажу, когда тебе пауки будут заедать в очередной раз». «Смешно. Ты была в шахте?» «Конечно. Я всегда с тобой. Работа такая». В его голове теснился сразу миллион вопросов. И из-за этого никак невозможно было задать какой-то самый важный, самый правильный. кто я такой? Где мы находимся? Зачем всё? Что делать-то?» Интонация кей изменилась, стала рассудительной и немножко поучающей. Вот видишь, тебе ещё рановато, ты не доверяешь своим глазам, чувствам и мыслям. Всё же просто, ты человек. Разве есть какие-то сомнения? Ты появился на свет, вырос. В твоей жизни происходили разные события, ты их немножко забыл, но постепенно вспомнишь. Вокруг тебя мир, большой, разнообразный, чудесный, иногда опасный, но у тебя есть все возможности этих опасностей избежать. Если захочешь, конкретно вот это, твой дом, можешь в нём жить». Можешь его улучшать, можешь разрушить и построить новый. Вокруг джунгли очень большие. За джунглями есть еще леса, поля, моря, пустыни. Мир огромен. Где-то далеко есть другие люди, но тебе нужно будет самому как-то до них добраться. Опять же, если захочешь. Зачем все? Очень хороший вопрос. Но каждому человеку всегда приходится самому искать ответ на него. Некоторым правда лень или страшно об этом думать. Тогда они доверяют словам разных умников. И потом эти умники иногда используют таких людей в своих интересах. Уж в любом случае я тебе в этом деле не помощник. Что делать? Кажется, ты вполне сам справляешься. Пытаешься что-то вспомнить, анализировать, планировать. Вот, добыл кучу железа и прочих полезностей. Может, разберёшься уже со своей дверью?» Кей снова хихикнула. «Чёрт, вот хитрая!» На все вопросы ответила и ни капли не прояснила. «А почему я ничего не помню?» «Эмм, скажем так, произошёл несчастный случай, вследствие твоей неосмотрительности. Тебе удалось спасти, и... и вот, последствия. А ты можешь мне что-нибудь напомнить?» «Такое дело, кое-что могла бы, хотя большая часть твоей прошлой жизни мне неизвестна. Но важно не это. Если я что-нибудь тебе подскажу, пусть даже чистую правду, тебе потом всё равно будет иногда казаться, что я намеренно вывела тебя в заблуждение, что этого не было или оно было не совсем так. «Ты должен сам вспомнить, извини». М «Да, не густо». «Слушай, а вот вторая книжка в сундуке про какого-то герцога. Она, ну то есть это, что-то важное или просто так? Для разнообразия?» «Не могу сказать, что это самое важное в жизни, хотя кому как. Для тебя это просто напоминание об одном незаконченном деле. Ты вспомнишь, когда будешь готов, не сомневайся». Дельных мыслей не было. «В голове царил хаос». А присутствие невидимого, вездесущего спутника, спутницы, с одной стороны, после недели одиночества и непоняток, несказанно радовало, но с другой стороны, вызывало некое неуютное смущение. «А ты всегда-всегда теперь будешь за мной следить? Вот вы какие всё-таки люди! Вам ужасно хочется, чтобы в трудную минуту кто-нибудь по щелчку пальцев появлялся и спасал вас, но чтобы при этом кто-то постоянно следил за вами? Ни-ни!» А уже чтобы вас направляли или наставляли на путь истинный, да не в жизни. Это же так ущемляет вашу свободу. Я никогда никого не просил спасать меня в трудную минуту. Ну да, ну да, извини. Это было неправомерное обобщение. Зато теперь могу задвинуть чего-нибудь про гордыню». Кей засмеялась. «А, то есть ты, значит, не человек». «Упс, видишь, всё у тебя нормально с мозгами». «Это... это я оговорилась. Дело в том, что человек – туманное слово». Думаю, что я не меньше человек, чем ты. Возможность быть несколько надо вселяет ложное чувство превосходства. Я справляюсь, честно, правда. Давай так, я пойду в угол подумать над своим поведением. но ну, если что, зови. Я вряд ли смогу помочь физически, подкинуть тебе еды или спасти от Крипера, но посоветовать чего-нибудь вредное всегда пожалуйста. Вот кстати, не забывай иногда спать. Это необходимо для сортировки и закрепления информации. Повышает скорость реакции и вообще приятно». Он покачал головой. «Человек, ну, как бы не совсем человек. Что за фигня тут творится?» «Ну ладно, что там с дверью-то?» Он поднялся на чердак, в мастерскую. Первым делом загрузил в печку стак железной руды. Благо, что угля после похода в шахты было предостаточно. Потом подошёл к верстаку. «Двери. Дверь должна быть из досок. Правильно я понимаю?» «Типа люка. Как-то он легко у меня получился в прошлый раз». Расщепив несколько чурок на доске, он начал примерять их на верстаке. К делу временный подошёл вдумчиво. Девять к верстака предполагали множество вариантов, и он перепробовал их все. Двери, люк, плаха-полублок, ступени, лодка. Да. Деревянная миска, нажимная пластина, кнопка. Неплохой улов. Нажимная пластина. Что-то насчёт открывания дверей. о Как уже было раньше, случайная зацепка вызвала целую цепочку воспоминаний. Железная двери, которую невозможно открыть рукой. Зомби, умело взламывающие дверь деревянную. Какие-то деревенские домики, для которых исправность двери важнейшее условие, и вечная головная боль. Так-так, то эти деревянные двери в присутствии зомби не рекомендуются. Своевременно. Что там со железом? В печке уже выплавилось достаточное количество увесистых белых слитков стали. Не отходя от верстака временный, заодно разобрался и с железом. Металлическая нажимная пластина вызвала недоумение. «Да нафига их столько-то? Деревянные, каменные, железные, небось, ещё и алмазные есть. Нужно будет как-нибудь заняться этим делом, поэкспериментировать». Самое ценное, что удалось получить – ножницы и ведро. Очередная порция прошлых знаний. В ведро можно таскать воду, молоко и даже лаву. Потратив сутки на разнообразные опыты на верстаке, он спустился вниз и вставил, наконец, входную дверь. Дверь была толстая, металлическая. Изнутри она открывалась каменной нажимной пластиной. Это было очень удобно, а снаружи – кнопкой, чтобы дверь не могли открыть какие-нибудь мёртвые проходимцы. Дверь выглядела несколько чужеродно, в стене из берёзовых досок, но с этим приходилось мириться, ради безопасности. «Кстати, а почему то дверь деревянная?» Он вышел на террасу, осмотрелся и пришел к выводу, что здесь железная дверь попросту не нужна. На хорошо освещенной террасе зомби вряд ли появятся. Стало быть, и опасность взлома была в достаточной степени призрачной. На всякий случай он поставил на место позаимствованные факелы и добавил еще парочку для надежности. Вернувшись домой, он почувствовал вдруг навалившуюся усталость. А может и вправду поспать? Храм в джунглях. Проснувшись, он ощутил фантастический подъем сил. Мысли были легкие и стремительны. Хотелось немедленно что-то строить или куда-то бежать. Вчерашние события, шахта, пауки и криперы, казались всего лишь обрывками сна. Вчерашние? Интересно, сколько он проспал. Да и в шахте он гулял не меньше недели. Он выглянул в окно. Озеро золотилось бесчисленными солнечными бликами. У двери он на всякий случай прислушался. Тихо. Вышел на берег, глянул по сторонам, в небо. Солнце стояло в зените. Он выбрал местечко поглубже и, разбежавшись, нырнул. Восхитительно прохладная вода приняла его в свои невесомые объятия. Лепота. Выбравшись, он еще раз осмотрелся. Так, чего бы, чего бы. Привет, выспался? Какие планы? Ой, гей. Думал, что это сон такой. Привет, офигенно себя чувствую. Ты была права, спать это чудесно. «А сама ты спишь когда-нибудь?» «Конечно, в некотором смысле. Всем полезно иногда приводить мозги в порядок». М -м, «Да вот, думаю, на южный берег сплавать. Крепость там какая-то. Не знаешь, что это?» «Сплавай, сплавай, посмотри. Это не совсем крепость. Правильнее храм. Но неважно. Осторожней там. Ножницы прихвати, может пригодятся. И про освещение не забывай». «Ножницы?» «Давай уже, езжай, не морочь мне голову». Он изумленно помотал головой. «Не, это я, главное, морочи ей голову? Нафига ножницы в этой крепости? В храме. Тем не менее, он послушно сходил наверх, забрал из давно остывшей печки остатки выплавленного железа, сделал ножницы, остальное понес ложить в сундук. Место там не оказалось, пришлось снова подниматься, делать еще один сундук, заодно и лодку. Наконец, все было готово. Лодочка покачивалась на волнах, в инвентаре лежало дерево, еда, факелы и ножницы. Меч с киркой висели на поясе. Солнце уже клонилось к вечеру, но до храма было как будто недалеко. «Успею», – подумал он. Лодка оказалась норовистая, слишком вёрткая. Он не сразу приспособился плыть именно туда, куда хочется. Но когда освоился, дело пошло на лады. Ладычонка просто летала. Вскоре он был на месте. Оставив своё судно у берега, он поднялся по свисающим лианам, прямо на площадку к карнису храма. На храм оно мало походило. Скорее, это всё-таки был такой маленький замок-крепостюшка, целиком сложенный из булыжника. Камень был сплошь затянут зелёными прожилками мха. Нога человека сюда не ступала, судя по всему. Лет эдак триста. Временный почувствовал себя неуютно. Ничего намекающего на возможные опасности не было. Но древнее заброшенное строение, поглощённое джунглями, навевало мысль о бренности существования. И о предостережении Кей он, конечно же, помнил. Он медленно пошёл по карнизу в обход в сооружение. Выход оказался с противоположной от озера стороны. Здесь, в тени гигантских стволов и непролазных зарослей, сумрак особенно сгущался. Из-за тёмной арки веяло холодом и сыростью. Он в очередной раз и замер, и прислушался. Тихо. Ни кашля скелетов, ни хрипов зомби. Лишь где-то в лесу изредка всхлипывали местные разноцветные птички. Набравшись решимости, он вошёл в арку и начал спускаться по мрачной каменной лестнице куда-то в подвал. Темнота угнетала. «Да блин, прям как загипнотизированный! Есть же факелы!» Он встряхнулся от наваждения и быстренько закрепил на стенах несколько факелов. Их неровный, но яркий свет разогнал всю мистическую таинственность этого заброшенного строения. Внизу коридор расходился в противоположные стороны – Справа он быстро заканчивался у стены, из которой торчали три мощных рычага выключателя. Внимательно осмотрев их, временно решил пока ничего не трогать. Левая часть коридора ещё раз поворачивала и уводила в темноту. Очередной факел осветил коридоры в конце, небольшую затянутую лианами комнатку. Он сделал несколько шагов вдоль стены, настороженно вглядываясь в зелёные заросли в конце. Кто оттуда может выскочить? Никто не выскочил. Зато что-то негромко щелкнуло, и мимо него со свистом пронеслась стрела. Он прижался к стене, спрятавшись за какой-то выступ, и приготовился встречать врага. Однако больше ничего не происходило. Он осторожно выглянул из-за камня. Тишина. Напряжение, казалось, достигло высшей точки. Еще несколько крадущихся шагов вперед. Больше никто не стрелял. Приблизившись к Лиану вплотную, он разглядел за листьями какое-то устройство. «Раздачек!» Действительно, обычный раздатчик до отказа заполненный стрелами. Как же он активировался? Стараясь не попадать под прицел механизма, временный вооружился киркой и сломал пару блоков перед раздатчиком. Под полом в каменном жёлобе обнаружилась ведущая откуда-то от входа тонкая дорожка красного порошка. Красная пыль. Незамедлительно подвезли свежие воспоминания. Красная пыль. Странная субстанция, которая могла приводить исполняющий сигнал. Кнопку или нажимную пластину можно было ставить и не вплотную к дверному проёму, а к примеру, метров в десяти от двери. Если соединить кнопку с дверью дорожкой красной пыли, то при нажатии на такую кнопку дверь всё равно откроется. Ещё так можно было провести сигнал к лампам, например, или как здесь, к раздатчику, который плевался стрелами в непрошенных гостей. На этом познания временного схемотехники заканчивались. Откуда же ввел сигнал? Он вернулся обратно по коридору, на этот раз внимательно смотря под ноги. «Есть!» Почти на входе он заметил пересекающий коридор почти незаметную растяжку. Он спрятался за выступ стены и с опаской наступил на нитку. Снова щелчок, и еще одна стрела впилась в стену. «Может, ножницы именно на такой случай?» Он присел и осторожно перерезал нить, выстрела не последовало. «Во как! Да я теперь буду просто суровый сапёр! Спасибо, девушка!» Он осмотрел крепление нити. По обе стороны тоннеля в нишах с залианами скрывались крюки, натяжные датчики. Вернувшись к стреляющему механизму, Временный добавил света и огляделся. Неподалёку стоял сундук, тоже подозрительно полускрытый свисающими висающими лианами. Обнаружить и обезвредить ещё одну растяжку было несложно. После этого Временный, наконец, заглянул в сундук хы хо золотишка. В сундуке лежало шесть сияющих жёлтых слитков и несколько шматков тухлого мяса. Брезгливо выбрав золото, он быстро захлопнул сундук. Всё, что ли? Он оглядел погребок ещё раз. Похоже на то. А, ещё ведь какие-то выключатели были. Вернувшись к рычагам, он нерешительно остановился. Ладно, там не заметил растяжку. На коняк можно было схлопотать стрелу в фанеру. Это ещё терпимо. «А тут что? Вдруг тут задуман какой-нибудь секретный люк, чтобы вылить на неосторожного сталкера кубометр лавы?» Временного словно ударило током. «Сталкер? Сталкер?» Он словно пробовал слово на язык. В висках застучало, словно вот-вот случится главное. Но, увы. «Может быть, я был сталкером?» «Ну, в шахты рейда у меня неплохой вышел, несмотря на все косяки. Да и здесь вон я как ловко». «Кей?» Осторожно позвал он. «Кей?» «Ммм? Я раньше был сталкером?» Хм, а что это значит?» «Ну, сталкеры. Люди, которые лазят куда ни попадя. В разные запретные опасные места». «О, да, пожалуй. В опасных местах ты бывал, бесспорно. Ты что-то вспомнил?» «Да, слово. Сталкер. Это хорошо. Ну что, какой рычаг будешь дергать первым?» «Дергать? А может, для начала так глянуть?» Он взял кирку, отодвинулся, насколько это было возможно, и осторожно постучал по камню рядом с рычагом. Вынув из стены блок, затем ещё один, он проник в небольшую комнатку, скрытую за выключателями. Средний рычаг был ни к чему не подключен Декорация. От крайних дорожки вели к системе липких поршней, которые могли передвигать блоки. Ничего особенно опасного не обнаружилось. Немного посоображав, он уяснил систему. Один из поршней захватывал блок сверху, а другие два поршня отодвигали эту конструкцию в сторону. В полу первого этажа при этом скрывался проход, через который можно было проникнуть внутрь этой комнатушки. Он проверил свои выводы на практике. Один выключатель, другой, потом обратно. Все произошло, как и было задумано. Он не поленился сходить наверх поглядеть, где образовалась дыра. Спрыгнул в нее и занялся главным, ради чего была затеяна вся эта бодяга. Сундучком. Добыча его не особо впечатлила. Несколько слитков железа, опять куча костей и гнили. Был, правда, ещё алмаз, но всего один. Что можно сделать с одним алмазом? Ну разве что любоваться. Зато вся эта замысловатая куча механизмов могла оказаться полезной. «Кей, а забрать это всё можно? Никто не будет возражать. Можешь разобрать эту хибару по камушку. В мире полно подобных странных заброшенных строений» храмов, таких как этот, или пустынных, диких шахт и даже подземных крепостей. В общем случае они ничьи, то есть кто первым нашёл, тот и пользуется. Там, где живёт много людей, действуют особые правила по поводу собственности. Но тебе пока не стоит об этом переживать. Он подошёл к делу вдумчиво, собрал всё, что возможно, плоть до красной пыли, прихватил и странные резные камни, на которых крепились выключатели, и даже наковырял с полстака замшелого зелёного булыжника. Мало ли, в хозяйстве все может пригодиться. Выбравшись, наконец, из подвала, он решил подняться наверх. Два марша лестницы быстро вывели его на крышу. Над головой рассыпались тысячи немигающих мигающих Откуда-то справа пробивались призрачные лунные оцветы, но самой луны было не видно, за черными кронами, плававшими где-то в небесах. Посреди озера на островке заливал окрестности светом его маленький замок. Стояла необыкновенная тишина, полное безветрие, птицы, наверное, уснули, и даже звуков непотребной ночной нечисти было не слыхать. Ночь обнимала мир темными мягкими крыльями. Плыть домой почему-то не хотелось. И не потому, что это представлялось слишком опасным. Странно, но сейчас ночь не казалась враждебной. Она была словно наполнена умиротворением и ожиданием. Чего? Кто бы то знал. Он сходил вниз, заделал вход и арку булыжником, осветил коридоры. Вернувшись на крышу, поставил факелы по углам. Потом уселся на край, свесив ноги. Снова в памяти что-то зазвучало. Тихонько, тихонько, даже не разобрать. Что-то про лунный свет, про водку. «Кей, ты тут?» «Ага». Голос ее прозвучал рядом, совсем тихо, почти шепотом. «Смотри, какая красота!» «Да, заметил?» «Даже зомби не слыхать». «Да и скелетов не видно. Может, сегодня полнолуние какой-нибудь, и у них выходной?» Кей тихонько засмеялась. «Ага, они все собираются на вечеринку, где-нибудь на полуострове скелетов и танцуют жакт. А мелкие зомбики путаются у них под ногами». Посреди диких-диких джунглей, где-то между мраком ночи и серебром луны, над гладью затерянного лесного озера, два голоса с негромким весельем обсуждали всякую дохлую чертовщину. Настоящая романтика. Они просидели на крыше храма до рассвета. Глава четвертая. Рейнджер Окрестности Поршло несколько дней. Джунгли в понемножку становились знакомыми. Временно уже неплохо представлял ближние окрестности. Как-то на досуге он поразмыслил и придумал своему озеру подходящее название. Майен. Без затей. Майон. При этом в названии был недвусмысленный намёк на шахты, лежащие под ним, да и само слово навевало какие-то странные невнятные ассоциации, в которых он пока не разобрался. К северо-востоку от озера возвышалась небольшая гора, или, скорее, обрывистый высокий холм, за которым пробегала речка, Северная. Речушка небольшая, даже в широких местах не больше 10 метров. В оттеснинах же её можно было и перепрыгнуть с хорошего разбега, К сожалению, местами русло прерывалось огромными земляными завалами, так что использовать её для путешествий было неудобно. Временный задумал как-нибудь провести социальный Большой Субботник по расчистке реки. Тогда, передвигаясь по лодке, можно будет значительно ускорить исследования отдалённых северных районов на юго-востоке за озёрным храмом тоже тянулась и вереница разрозненных водоёмов, соединив которыми каналами-протоками можно было организовать водный путь до южной реки, которая текла блоках в 500 от отмайна. На запад и на восток неизвестно, насколько сотен или даже тысячи блоков простиралась настоящая глухомань, куда временный пока боялся соваться. Двигаясь по рекам или от озерка к озерку, можно было хоть как-то ориентироваться – В глуши же стоило пройти 50-100 метров, и уже было невозможно понять, где находишься. Умопомрачительные заросли скрывали всё, и иной раз нельзя было разобрать даже в какой стороне солнце. Кроме того, передвижение под джунглем занимало адски много времени. Потому что приходилось не столько шагать вперёд, сколько бесконечно ползать вверх-вниз по непролазным зарослям, заплетённым вездесущими цепкими лианами. Невидимая, ненавязчивая Кей оказалась очень удобной пятницей. Она не донимала своим постоянным присутствием, но всегда была готова пояснить разные странности мира, которые порой ставили временного в тупик. Впрочем, возможно, что у него просто оказался подходящий характер. Он вовсе не нуждался в обществе для того, чтобы перед кем-то выпендриваться или убивать время в непрерывной бессмысленной болтовне. Ему достаточно было знать, что рядом есть кто-то ещё. От скуки он тоже не страдал. Вселенная была полна тайн, и ему это нравилось. Выяснилось, что он просто обожает решать разные задачки и разгадывать головоломки. Помимо этого, он был полон планов переустройства мира. Уже барулили какие-то замыслы насчёт расширения дома, прокладки дорог, выкапывания каналов и прочих масштабных проектов. А мир действительно выкидывал фокусы. В первые же дни временно просто поверг в изумление тот факт, что сила тяжести действовала только на песок, и гравий и живых существ. Когда он первый раз заметил висящий в воздухе кусок скалы, он долго ходил вокруг, пытаясь понять, в чём дело. Убедившись, что огромный каменюка действительно никак не связан с оходившейся рядом горой, он подумал, что, возможно, внутри замурован какой-то летучий минерал, который заставляет скалу парить». Это открывало бы офигенные перспективы. Можно было бы замутить какой-нибудь летательный аппарат и, пользуясь ветром, совершать путешествия по воздуху. У него был с собой плохонький, но ещё вполне рабочий лук, отбитый у скелета, и стрелы из раздатчиков. Он прицелился и выстрелил в загадочное каменное НЛО, надеясь, что оно хотя бы покачнётся. Без толку. Пришлось построить земляной столбы, чтобы подобраться к летучей скале поближе, Поднявшись вровень, он толкнул её рукой, потом осторожно наступил на каменную поверхность. Выяснилось, что скала вовсе не плавает в воздухе, а стоит там мёртво, словно впечатанное в пространство. Он ещё раз убедился, что вокруг и камня только воздух, никаких невидимых блоков. Только после этого он позвал. «Кей, что это за фигня? Почему она не падает?» «Как бы тебе сказать? Короче, оно и не должно падать». В каждом мире свои физические законы. В одних мирах всё падает, а в других наоборот, всё летает. А здесь всё стоит на том месте, куда его поставили, за редкими исключениями. Времениного не столько заинтересовали особенности всего мира, сколько сам факт наличия разных миров. Значит, миров как бы много. Это точно? Точнее, некуда, поверь. Угу. А я, значит, раньше жил в каком-то другом мире? Разве летающие камни мне кажутся необычными? «Эм, скажем так, родился ты в одном мире, а потом довольно долго жил в этом. А тот родной, тут я тебе не помогу, может быть, ты вспомнишь сам». «Ясно всё с тобой. И значит что, вот эта скала абсолютно надёжно стоит и не упадёт ни при каких обстоятельствах?» «Точно. Ну послушай, а я же видел, как падает песок, когда из шахт выбирался. Это исключение. Песок и гравий, ну и всё живое, люди, мобы». «Мобы?» Движущиеся существа помимо людей, скелеты, свинюшки всякие. А вода? Вода и лава не падают, они льются. Есть некоторая разница, в этом тебе лучше разобраться самостоятельно. Лады, не, всё-таки. То есть надёжно-принадёжно оно и никак не рухнет. Да надёжней не бывает, если ты только сам под собой опору не сломаешь, или какой-нибудь другой злодей. Само оно упасть не может, по определению. Попробуй вон то дерево сломать, начиная снизу. Висящие в небесах камни все равно вызывали чувство неприятия и временно сломал их все. Благо, что скала была не такой уж большой. Затем, спустившись, он с опаской, готовый в любую секунду отскочить подальше, срубил дерево. Несмотря на предупреждение, эффект все равно оказался потрясающим. Оно не падало. Да, к этому нужно будет привыкнуть. А известие о разных мирах несколько обескураживало. Пожалуй, в другой ситуации оно привело бы Временного в еще большее смятение. Но стена забвения в голове сглаживала остроту восприятия. Время от времени все окружающее снова казалось ему лишь сном. А во снах ведь возможны самые невероятные вещи. Ведьмин храма Первые вылазки на разведку окрестностей Временной совершал с опаской. Далеко не забредал и обязательно возвращался домой под вечером. Однако подробные исследования мира так провести было невозможно. На третий день он, наконец-то, решился на более серьезные многодневные походы. На север. Озеро Майна отделяло от истока северное невысокая гряда холмов, густо заросших джунглями. Расстояние рукой подать, да и круче по пути не такие уж и грозные. Но продираться сквозь заросли было ужасно неудобно. Временному в очередной раз пришла в голову мысль, что нужно будет плюнуть, потратить несколько дней и всё-таки пробить от озера до реки нормальный судоходный канал тоннель, шириной метра три, чтобы лодка не цеплялась вёслами. Добравшись до реки, он с облегчением погрузился в нехитрое судёнышко и помчался на север. Даже несмотря на небольшие задержки, вызванные необходимостью обрубать нависающие над рекой ветви, скорость передвижения сразу выросла в разы. Река понемногу забирала вправо и, сделав петлю, повернула прямо на юг. Временно решил немного осмотреться. Берег здесь был высоким и обрывистым. Поднявшись наверх, можно было попробовать глянуть, что там дальше, на севере. Воскарабкавшись по лианам на гору, он обнаружил, что находится на гребне узкого, буквально в несколько десятков метров, кребта, по другую сторону которого текла ещё одна река. Вполне возможно, что это была всё та же северная, сделавшая где-то южнее ещё одну петлю. Если это так, то он вскоре окажется здесь снова, только с другой стороны горы. Чтобы отметить это узкое местечко, он соорудил на вершине небольшой обелиск, ярко осветив его несколькими факелами. Потом спустился обратно и направил лодку дальше, на юго. В ущелье оказалось довольно сумрачно. Уже вечерело, и пора было подумать о ночлеге. Река впереди резко поворачивала налево. Временно решил глянуть, что то впереди, а потом заняться стоянкой. Однако оказалось, что сразу за поворотом река разливается в широкий плёс, а на правом пологом берегу возвышается ещё один храм. Мысли об устройстве временного убежища моментально улетучились. Собственно, можно было переночевать прямо в храме. Опыт показывал, что это решение вполне здравое. Временный выскочил на берег, прямо на отмостку первого этажа, и сразу закрепил на стене факел. Попытался закрепить. Факел ярко мигнул и исчез. «Сервер, вы не можете здесь это делать!» «Что за...» Он снова попробовал поставить факел. Затем, после очередной неудачи, попробовал сломать кусок стены. «Сервер, вы не можете здесь это делать!» «Кей, что происходит?» «Приват. А поподробнее?» «Есть смысл переплыть на другой берег и позаботиться о безопасном ночлеге. По ходу дела я тебе расскажу». Он посмотрел на небо. Действительно, завечерело уже совсем не подески. В тёмной синеве начали проглядывать звёзды. Учитывая, что даже осветить храм не представлялось возможным, совет Кей выглядел здравым. Временно решил не заморачиваться с выкапыванием норы и переждать ночь на дереве. Забравшись по лианам на ближайший тропический гигант, он вырубил в ветвях уютное гнёздышко. Здесь было вполне безопасно. Практика показывала, что на листве ночные твари не спавнятся. А снизу подняться могли бы разве что большие пауки, да и то только теоретически. Ну и? Вот слушай, там, где живут люди, им нужно обеспечивать неприкосновенность своей собственности. Для этого существуют приваты. Каждый гражданин имеет возможность объявить небольшую часть мира своей собственностью. Производится определённая процедура, регистрация, и территория становится приватом. В привате никто, кроме хозяина, не может ничего сломать или наоборот поставить. А сундуки открывать? Это зависит от разрешения, установленных владельцем. И чей же в храме приват? Не знаю. Вообще-то довольно странно. Я полагала, что людей в округе нет на много тысяч блоков. Думаю, что завтра, возможно, что-нибудь выяснится. Он вылез на самый верх кроны, где листва образовывала практически ровную круглую площадку. Осторожно подобрался к краю. Ночь была ясной, луна поднялась уже довольно высоко и заливала джунгли своим призрачным светом. Сверху мир казался бескрайним, серебристо-зелёным океаном. Река же внизу и храм на берегу скрывались во мраке. «Кстати, насчёт завтра. Тебе уже придумалось какое-нибудь имя?» «Имя не придумалось. Как-то было совсем не до того. Да он и привык уже без затей называть себя временным. А действительно, если завтра кто-нибудь повстречается... «Ну что ещё нафиг за временный?» «Ну, ну, может, ну, например, «Рэма» от «Временной»» или «Рэма» так как-то солиднее звучит. Как тебе? Сказать по правде – несколько легкомысленный подход. Но главное, чтобы тебя устраивало. Он несколько раз произнес «Рэма», «Рэма», «Рэма». Не, фигня какая-то, язык цепляется. А, например, «Дэма», «Дима». «Во, пусть будет Дима». «Да, так хорошо». «Команду серверу отправь, регистр имя два раза». Темпа 33172. Слэш. Регистр Дим, Дима. Сервер, вам присвоено имя Дима. Получилось. Кей, а что такое сервер? Это такая штука. А, ясно. Не ёрничай. сформулирую сейчас и скажу. Легко думаешь. В общем, мир состоит из блоков, сущностей и прочего такого. И сервер хранит информацию обо всём этом. И присылает эту информацию тебе, мне, всем, в общем. А зачем? «Ну как зачем? Ты слышал, что материя – это объективная реальность, данная нам в ощущениях. Вот сервер и даёт её нам в ощущениях». «Сказать по правде звучит бредово. А мысли мои тоже хранятся на сервере?» «Нет, конечно. Мысли твои – это твои мысли. Если, конечно, они вообще существуют. Сервер хранит информацию только о материальной части мира, что где стоит или куда и как движется. Зачем ему хранить странные умозаключения какого-нибудь Дима?» когда этот тип даже сам не знает, чего хочет. «Вот построишь какую-нибудь безумную хреновину, тогда да, придётся серверу нести в себе груз этого тяжкого бреда. Ты, наверное, специально невидимая, чтобы я не мог спихнуть тебя с этого дерева». Утро выдалось ненастным. Дождь зарядил перед самым рассветом, а вскоре превратился в настоящую грозу. Стало светлее, но мир всё равно был окутан серой мутной пеленой. Спускаться вниз было неохота. Новоиспечённый Дим уже был в курсе того, что ночные твари неплохо себя чувствуют в такую погоду. Убивает их только прямые солнечные лучи. Однако гроза не иствовала, и вскоре он увидел, как от очередного разряда крода одного из деревьев на противоположном берегу занялась ярким пламенем. «Кей, смотри, пожары!» «Бывает. К счастью, дождь не даст сильно разойтись. А вообще иногда много леса сгорает. От лавы, например». «Ты такая спокойная. А если в наше дерево стукнет?» «Может, и не стукнет. Да и с одного удара убить не должно. Огонь легко потушить». «Да блин, хорошо ей. А как-то жутенько тут висит на самой макушке под молниями. Да когда ещё пожар рядом?» Ливень действительно быстро затушил горящее дерево, но всё равно сидеть и ничего не делать было не в моготу. Дим начал спускаться по лианам вниз. «Ну, естественно, гады!» Внизу поджидало три зомби, а на той стороне реки, где-то за храмом, мелькнул скелет, причем в стальной одежке. Вопрочем, разобраться с нечистью удалось почти без проблем. Скелет немного попил кровушки, но и его удалось выманить к строению и подстеречь из-за угла. Убедившись, что поблизости больше нет никаких вражин, Дим взял факел в левую руку и двинулся в глубину храма. Он особо не опасался. Даже если какой-нибудь скелетом будет сидеть. В коридорах тесно, а у скелетов возможность бить издали – главное преимущество. Однако, когда он добрался до выключателей, незнакомый звук заставил насторожиться. Какое-то хихиканье, что ли. «Кей, это ты?» «Нет, будь осторожен, там ведьма. Может быть очень опасной. Если что, не геройствуй, руки в ноги и беги. Но я могу с ней справиться». Шепотом спросил он. «Да». Пробуй держаться к ней вплотную и не давай ей времени. У нее запоздели лечение с собой. В этот момент ведьма показалась из-за угла. Фиолетовый длинный плащ, темная остроконечная шляпа, сероватая кожа и бородавка на длинном носу. В неверных сполохах огня казалось, что она гримасничает, размахивая носом из стороны в сторону. Он напал первым, нанеся два быстрых удара. Ведьма бросила ему под ноги какую-то склянку и тут же стала хлебать что-то из бутылки. Не давая ей опомниться, Дим изо всех сил стал махать мечом. Руки-ноги стали словно ватными, но он не останавливаясь, бил, бил, бил. Да, зомби-скелеты тут рядом и не валялись. Ему начало казаться, что бой будет длиться бесконечно, но в конце концов справедливость восторжествовала. Он глянул информацию о своём состоянии. Здоровье было в пределах нормы, но оказалось, что на него наложены чары замедления. В той разбитой склянке, видимо, было соответствующее зелье. К счастью, его действие оказалось недолгим. От Баба-Яги осталась бутылка с розовой жидкостью, пустой пузырёк и палка. Заглянув в инвентарь, Дим выяснил, что жидкость – это зелье лечения. Неплохо. Дальнейшая разведка не была сложной. Несмотря на то, что обезвредить растяжки было невозможно, стрелы не причинили вреда Диму, который осторожно крался вдоль стены. В сундучке за растяжками оказалась целая куча золота, 13 слитков и седло. Хэм... «У меня так на целый эскадрон экипировки постепенно наберётся». А вот во второй тайник заглянуть не удалось. Воспомнив алгоритм действия рычагов, Дим открыл секретный лаз. Однако вовремя сообразил, что в этом странном храме нельзя не только ломать, но и ставить блоки. Если бы он спрыгнул в открывшийся люк, то выбраться обратно через дыру в потолке на трёхметровой высоте был бы уже не в состоянии. Сундук хорошо было видно в колущейся отблесках факела, но дотянуться до него сверху было невозможно. Дим оставил лаз открытым, в надежде, что постепенно стены затянет лианами и позже можно будет по ним безопасно спуститься вниз. Похоже было, что с этого храма больше ничего полезного поймать не получится. Он собрался продолжить свой речной вояж, когда перед глазами одна за другой выскочили две надписи. «Сельвер, вы прожили на планете Дельта 16 суток. Вы получаете достижение выживший. Вам вручается коллекционный памятный знак и именной оружие. Проверьте карманы. Сервер, всем, Дим получает достижение выжившей. Ничего себе! Он с интересом заглянул в инвентарь и обнаружил там желтый кругляш, типа большой монеты, с надписью «Выжившего» номер 4712 и железный меч, сиявший чарами остроты и прочности. Прочность была аж восьмого уровня, и это было круто. Назывался меч вполне логично. Меч Дима. Кей, ты знала про это мероприятие? «Ну да, я же проими тебе не зря вчера теребила». При исполненной чувства собственной важности Дим наконец отправился в путь. Но оказалось, что дальше на юго по воде не пробраться. Недалеко от храма река упиралась в холмы, и сухое русло поднималось всё выше и выше, прихотиво петляя между покрытых зеленью вершин. Вернувшись к своему обелиску-маяку на тонком хребте, он потратил почти сутки на то, чтобы пробить гору насквозь. Хотя сначала казалось, что эти два 3 десятка метров – просто мелочь. Но работа затянулась. Каменные кирки рубили не быстро, зато быстро изнашивались. Наконец, соединив росло каналом и слегка благородив тоннель, он направился по соседней реке на север. Эта река, он так и назвал её, соседняя, оказалась очень длинной. Он шёл по ней почти сутки, но конца краю было не видно. Решив, что на этот раз приключение достаточно, Дим повернул назад. Путь на севере был теперь вполне разведан, можно было слегка отдохнуть. Потратив ещё полтора суток, чтобы вернуться домой, он завалился спать. РЫЖИЙ А в окрестностях Майна тем временем завёлся кто-то кошачий. Дим несколько раз и замечал быстрое желтоватое в чёрных пятнах существо, которое мелькало среди густой листвы а один раз и даже чуть не наступил на него, возвращаясь из разведки Южных озер. Это создание пряталось в густой траве и явно следило за ним. Оно сидело там до последнего, и только когда между ними оставалось пара метров, оно выскочило и пустилось на утек. Для леопарда или даже рыси оно было мельковато, но это явно была и не просто дикая кошка. Кей пояснила, что это оцелот. Диму это название почти ничего не говорило, Мелькнули какие-то ассоциации про Южную Америку, которые не добавили ясности, потому что Южная Америка была почти таким же непонятным набором букв, как и оцелот. Мозг уже по привычке отодвинул эту проблемку на задворке сознания, мол, потом само прояснится. «Он опасный?» «Нет, даже наоборот. Его можно приручить рыбой, и тогда он будет охранять тебя от криперов. Криперы почему-то их боятся». «Ага, а рыбу стало быть, нужно поймать?» А рыбу ловит как? Удочкой? Сетью? Никакой рыбы, кстати, в воде он не замечал, в отличие от чёрных спрутов, которые были настоящей напастью. Иногда они во множестве появлялись в воде, и на мелководье щупальца то и дело тут и там вылезали из воды, превращая прекрасное лесное озеро в какую-то несимпатичную кастрюлю с шевелящимся супчиком. Дим выяснил, что спруты – твари, хотя и пугающие поначалу, но совершенно безобидные. Теоретических даже можно было разводить как домашнюю скотинку, поскольку из них добывались чернила. Вещь во многих отношениях полезная, но красоты озеру они всё равно не добавляли. Подумав про удочку, Дим хотел было сразу обратиться за помощью к Кей, но что-то его удержало. Пожалуй, нужно самостоятельно разобраться, но если уж не получится, почитать инструкцию, подумал он. После похода в шахту у него остался приличный моток паучей Взяв нитки и палки, он отправился в мастерскую на чердак. Всё оказалось не так уж и сложно. Сеть сплести не вышло, но к обеду он разгадал рецепт изготовления удочки, а попутно и лука. Повернувшись спускаться, он уперся взглядом в стол с зачарований. «О, давно пора разобраться». Руки словно сами знали, что делать. Одна активировала стол, другая положила туда удочку, на пробу. В волшебной книге чудесным образом появились три строчки непонятных заклинаний. Но чего-то не хватало. Он обратил внимание, что на столе есть специальное углубление для чего-то. Точно, подсознание подкинуло очередную подсказочку. Сбегав вниз за лазуритом, он принялся колдовать. На самое сильное заклинание опыта у него не хватило. Но для пробы пойдёт и так. Через несколько мгновений он разглядывал мерцающую сине-фиолетовыми отблесками удочку, на которую были наложены чары «Морская удача». Что за удача, предстояло выяснить экспериментально. Рыбалка затянулась до глубокой ночи, когда из окрестных зарослей вдоль берега стали потихоньку пробираться, хрипя и постановая зеленоватые мёртвые друзья. Хотя рыбы как таковой в воде и не было видно, но поймать её оказалось вполне возможно. Вернувшись домой, Дим разглядывал улов. Четыре простые рыбины под названием «Рыба», один лосось, один иглобрюх, Ещё удалось поймать пару посторонних вещей – лист кувшинки и волшебную книгу. Книга, судя по названию, накладывала чары прочность. Поднявшись к столу за чарование, Дим попытался пристроить её так и эдак, но, видимо, она действовала каким-то иным образом. Так и не сообразив, как использовать сию колдовскую приблуду, он убрал её в сундук до будущих времён. Наутро он пошёл собирать кости и стрелы. С некоторых пор он завёл себе эту полезную привычку – Вместо зарядки пробежаться вокруг озерка и собрать то, что осталось от ночных гостей. Гнилой плотью от зомби поначалу брезговал, но потом решил, что какой-то смысл ведь и в ней должен быть. Удобрение может. Но дома хранить её было как-то неприятно. Поэтому он утаскивал её в руины храма, где понемножку складывал в бывший секретный сундук. Потом, усевшись на крыше храма, он принялся ждать оцелота. Пятнистое создание прибежало чуть ли не к обеду. Приручить его оказалось не так уж и просто – Кошак оказался на редкость пугливым, он медленно приближался к протянутой рыбине, но стоило чуть пошевелиться, как он снова опрометью бросался в лес. Наконец он съел приманку, и ничего не произошло. Дим продолжил попытки. В итоге эта хитрющая тварь сожрала всю обычную рыбу, и только лосось, наконец-то, сделал своё дело. Ацелот вдруг сменил окраску, и из пятнистого дикого зверя превратился в рыжего, муркающего котяру. С именем для него проблем не возникло. «Рыжий? Он и есть рыжий!» Своевременно прилетел приветик от Кей. «Денёк добрый! Подсказочка есть одна. У тебя там где-то бирки валяются из подземелья. Можно бирку на наковальне подправить и нанести на неё имя. А потом повесить бирку на кота, и он по-настоящему переименуется. Спасибо, радость. Попробую!» Кей довольно хихикнула. «Я радость, да!» «А вот интересно, поплывёт ли котяра через озеро?» Стало его жалко. Вроде бы коты должны бояться воды. Он запихал рыжего в лодку, сел сам и погреб к дому. Процедура с переименованием оказалась занятной и не бесполезной. Выяснилось, что переименовывать на наковальне можно вообще любые вещи, вплоть до обычных камней. Попутно нашелся и способ применить волшебную книгу. Повесив бирку на кота, Дим вернулся к наковальне и наложил на свою удочку чары прочности. Вот так. Крайне полезная инфа. Если раздобыть побольше разных книг, то на наковальне можно прямо разные комбинации чар создавать. Рыжий всё время, пока шли эксперименты с наковальней, лежал на печке, где плавило железо и, видимо, грелся. Хорошо, что в печке не было предусмотрено конфорок, а то эта мурлыкающая тварь неминуемо поджарила бы себе усы, лапы и хвост. А потом Рыжий едва не потерялся, причём Дим сам был виноват. В путешествиях по джунглям кот был реальной подмогой. В густых зарослях можно было легко проглядеть зелёных криперов, сливающихся с листвой и лианами. Это сильно напрягало, потому что вызывало необходимость быть постоянно настороже, вращая головой на 360 градусов. Криперы и ведьмы – единственные твари, которых Дима реально опасался даже днём. Но ведьму хотя бы можно было заслышать издалека и обойти». Криперы же почти были бесшумны, и вероятность внезапно оказаться лицом к лицу с этой взрывчатой напастью была довольно высока. Рыжего же криперы действительно боялись, драпая от него как от огня. В походах кот неизменно крутился рядом, порой путался под ногами, что иной раз даже раздражало. И вот как-то на привале Дима сидел и пытался увещевать кота, нежно называя его бестолковой животиной. «Вот какая же ты рыжая зараза! И лезешь, и лезешь, блин!» Сто раз говорил, не суйся под ноги, нервируешь. Муля, кормишь тебя рыбой, кормишь. Там же фосфор, для мозгов полезно, говорят. А тебе хоть бы хны, хоть бы одна извилина добавилась. Он попробовал погладить кота, и тот внезапно послушно уселся на землю. «О, так тебя можно дрессировать. Вставай, садись». Побаловавшись так, Дима в очередной раз посадил кота и занялся какими-то своими делами. Нужно было починить топорик и сделать несколько факелов а потом отправился в путь. прокатал на не забыл даже, просто до того привык, что рыжий спутник сам всегда оказывается рядом, что даже не подумал, насколько беспрекословно будет исполнена команда «сидеть». Хватился он чуть не через полдня, уже умотав от места стоянки на добрых пару сотен блоков. Он быстро сообразил, что к чему, но было поздно. Где его теперь найдёшь в этих сплошных зарослях? На голос он не пойдёт, сам аукать не умеет. Дим вернулся обратно, приблизительно в район своего привала, и прочёсывал джунгли до самой темноты. Потом полез на дерево переночевать. И ерунда вроде, ну, другого кошака можно будет приручить. Но Дим до того расстроился, что даже думать толком ни о чём в тот момент был не в состоянии. Кейк, к сожалению, тоже помочь не могла. Вот засада. С утра мозги Дима немного проветрились. И он решил вернуться на юг, к большому озеру, которое было отправной точкой этого похода. Нужно было попробовать пройти весь путь по-новой, добравшись до озера. Позже он назвал его «Глиняным» из-за многочисленных залежей глины на его дне. Он долго бродил по берегу, пытаясь отыскать тот приметный взгорок, поросший красными цветами, с которого начинался поход. Оказалось, что он сильно отклонился к востоку. Большого эффекта идея не дала. Он снова проплутал до темноты, так и не заметив ни одного знакомого местечка. Да и как это было возможно в этих до жутья одинаковых зарослях? «Слушай, а почему он для тебя так важен?» Голос Кей был тихий, словно бы даже виноватый. «Да черт его знает! Привязался к нему как-то?» «Да нет, даже не в этом дело. Ну вот он бегал себе под джунглям, горе не знал, но я же его сам приручил. Да даже если бы я его купил, он же не вещь, живое существо». Я его к себе взяла, значит, помимо всего прочего, возложила на себя определенные обязательства – кормить, заботиться. Ну и что это за забота – бросить в джунглях? Он ведь так и будет там стоять, полностью по моей вине. То есть тебя мучает чувство вины? Ну и вины тоже. Тут целый ворох всего. И уязленность тем, что не смог выполнить взятые на себя обязательства, и вина, и просто переживание, как он там теперь. В поисках рыжего Дим потерял четверо суток. Дважды ещё возвращался к цветочному пригорку и пытался повторить маршрут. Потом просто прочёсывал зигзагами зарослей и даже задумывался, а не выкосить ли весь этот громадный лес к чертиням собачьим. Неизвестно, чем бы это кончилось, но помогла всё-таки Кей. На утро пятого дня она вдруг воскликнула. «Вижу, место знакомое». «Где?» – стрепенулся Дим. «Чуть на солнце, пойдём». «Вот, смотри, болотца. Помнишь, ты тут ещё свалился в воду?» «Точно!» Дим вспомнил, как случайно оступился, не заметив в густой траве небольшой, метров трёх в диаметре, ямы, заполненной водой. Где-то вскоре после этого он и задумался о привале. Через минуту он уже кормил вовсю мурлыкающего кота. Рыжий сожрал рыбу, никак ни в чём не бывало, побежал осматривать ближние кусты. Дим тоже не особо изливал нежные чувства, лишь пробормотал. «Злодей!» слегка потрепав мохнатую кошачью голову. Награда за упорство. Поиски Рыжего здорово измотали Дима. Едва добравшись домой, он упал на кровать и отключился на сутки. Пожалуй, Кей была права. Во сне информация действительно сортируется и раскладывается по полочкам. Проснулся он сразу с мыслью, что хорошо бы ещё раз сгонять до ведьминого храма. В всю прошлую неделю его точило неясное беспокойство. Будто бы он забыл что-то сделать или на что-то важное не обратил внимания. Потом он закрутился со всеми этими поисками рыжего и отвлёкся. Но вот теперь мысль вернулась. И уже оформленная, прямо на тарелочке. Этот загадочный приват. Слова Кея о том, что приват – это чужая собственность, несколько смутили, и он даже не исследовал это место как следует. Причём это не помешало ему стырить из вроде как чужого сундучка куча золота. Но это отдельная история. А сам-то приват. Большой он, маленький, насколько далеко простирается вверх и вниз – В конце концов, он так и не получил ответа, чья же это собственность. Пока возвращался к храму, решил переименовать речку. «Не такая уж она северная. Пусть лучше будет ведьмина. Самое то». К полудню был у храма. В лучах солнца место выглядело совсем не так, как в тот дождливый день. Радостная зелень вокруг, цветастые попугаи в зарослях, тихая синяя излученная реки, замшелое строение на берегу, местами белый мягкий песочек. Красота». К делу Дим подошёл основательно. Методом тыка нашёл ближний уголь запретной территории, обозначил его факелами. Потом, внимательно осматриваясь и проверяя возможность ставить факелы, обошёл храм, обозначил остальные углы. Оказалось, что границы так называемого «привата» не распространялись вокруг здания, а включали в себя только камни зеленовато-серых стен. Построив столб из земляных блоков, он легко нашёл и верхнюю границу. Такая же история». Уже метром выше зубцов свободно можно было ставить и убирать блоки. Напрашивался вывод, что и снизу можно спокойно сделать подкоп. Рыть он начал под восточной стеной, рядом с маленьким песчаным пляжем. Уже через минуту он находился прямо под секретной комнаткой с поршнями. Оказалось, что булыжный пол под сундуком был разобран. «Добро пожаловать, пытливый странник!» Он заглянул в сундук. «О, книги! Блин, сколько книг!» Дим лихорадочно стал перебирать томики. Чары, зелеварения, мобы, красный камень, справочник по крафту том 4. Вот ещё о мире. «Мир состоит из блоков и сущностей. В мире обитают люди и существа. Мир возникает в радиусе 240 блоков вокруг первого человека». Однажды возникшие области мира уже не исчезают и могут быть изменены усилиями человека, других существ, либо действием законов мироздания. Мир ограничен по высоте. Нижняя его граница сложена из коренной породы, которую невозможно разрушить или переместить. Верхняя граница, на которой возможно взаимодействовать с миром, находится на... «Какая шикардетина! Кей, ты видишь это?» «Ого! И что думаешь, чье это все?» Вот, кстати, и золото я тогда унёс. Это кража? Я думаю так. Во-первых, доступ к сундукам был открыт для посторонних. Это можно сделать только сознательно. То есть хозяин намеренно разрешил тому, кто преодолеет ловушки, заглядывать в сундуки. Это не значит, что он разрешил всё забирать. Но, тем не менее, если это была своего рода игра, квест, то золото – заслуженная награда. «Во-вторых, что касается книг, их ведь можно и не забирать, можно скопировать. Посмотри, вон лежит книжка, копирование. В-третьих, что-то брать в чужих приватах в любом случае нехорошо. Но здесь слишком странный приват. Я даже не уверена, что... О! Что, о? Проверь его! Кого? Не тормози, Дима, приват проверим Он поковырял киркой пол комнатушки. Тот поддался. Прилепил факел, который держал в руке, на стену. Факел встал, как влитой. «Чего это? Что произошло?» «Пропал». Голос Кей звучал несколько растерянно. «Кей, а может это ты мне задачки подкидываешь? Сначала с точкой дома, потом с дверью, теперь вот приват этот». «Не, я не могу. Я могу только смотреть и болтать». «А как ты узнала, что привод пропал?» «Команда есть, слэш info чтобы сервер показал информацию о привате». «Я ещё в прошлый раз пыталась посмотреть, кто владелец, но команда была заблокирована. А сейчас ещё раз попробовала, а сервер говорит, что нет никакого привата». «Так это может серверы балуются?» «Да как? Он же просто машина, хранящая информацию». «А кто-то может информацию в сервере целенаправленно менять?» «Да любой может, в некоторой степени. Сломай блок, информация изменится. Поставь свой приват тоже». «В общем, мутное какое-то дело». Но кто даже это всё предусмотрел и осуществил? С точкой дома, например. Кстати, до сих пор не знаю, что это за фигня. Ты в Бога веришь? Бог? Это такой мужик на облаках со светящейся башкой? Да ну тебя. Высшее существо, творец всего, повелитель судьбы. Наличие Творца могу допустить, а высших, низших я не признаю. А ты веришь? Я знаю, что кто-то есть. Когда я появилась, он со мной говорил. Только я не помню сейчас о чём. «Может, тебе это вообще приснилось?» Кей промолчала в ответ. Дим пожал плечами. «Ну, раз привод пропал, причём именно тогда, когда я проник в тайник, можно считать, что это была просто очередная загадка, которую я решил. И книжки стало быть, и могу забирать со спокойной совестью». Он перегрузил себе в инвентарь содержимое сундука. Книг было штук 20 большая часть с текстом, некоторые с изочарованиями, и сверх того два алмаза. Выбравшись наверх, он осмотрелся. Вечерело. Ему стало страшно. Вдруг на обратном пути он задержится и попадёт в засаду какой-нибудь нежити. И со всем этим неимоверным богатство сгинет. Он поплевал через плечо. «Не-не-не-не-не, а вот не пойду никуда, на ночь глядя. Утречка вечерка мудречи, муу, ну, мудренее, в общем». Дим зашёл в храм, забаррикадировал камнями входа, тщательно осветил все коридоры, на крыше тоже поставил факелы. Когда на джунгле опустилась ночь, ведьмин храм сиял огнями, как рождественская елка. Вернувшись на следующий день на свой островок, он покормил рыжего, сидевшего дома на печке, и пошел укладывать добычу в сундук. Книги, раздатчики, стрелы, резной камень, красная пыль, алмазы. Места не хватало. Подумав, он спустился в люк к своей штольне, ведущей в сторону шахт. Там он проложил небольшой коридор в сторону и вырубил в скальнике большой зал, целый ангар или цех. В одной из стен он установил 9 сундуков в три яруса, куда переложил свои сокровища, тщательно их рассортировав и повесив у каждого из сундуков табличку с подписью. Остальную часть помещения ярко осветил по периметру. Получился отличный полигон для экспериментов с поршнями, выключателями и всякими такими штуковинами. Дим давно собирался этим заняться, руки не доходили». Глава 5 Книга чей? Книги. Почти неделю Дим за поем читал. Манускрипты были не сказать, что прям уж энциклопедии. Но они расширяли горизонты. Они открывали новые грани этого странного мира. Целые области знаний, совершенно неожиданные возможности. Оказалось, что при помощи зелий можно невероятно повысить свои шансы в любом бою. Можно было стать сильнее, быстрее, почти мгновенно восстанавливать здоровье или вообще регенерировать. Можно было прыгать на невероятную высоту, не дышать по полдня под водой, видеть в полной темноте и даже стать невидимым. В то же время врага можно было ослабить, отравить и замедлить. Зелеварение была целая наука, целая профессия. По мере того, как он читал трактат, в памяти прояснялось кое-что из того, что он знал раньше. Другие же знания были совершенно новыми, удивительными и даже невероятными. Книга о зачарованиях приоткрыла занавесы на другой стороной мира. Дим уже был в курсе, что на инструменты, оружие, броню можно накладывать различные чары. И даже сам, ну почти, допёр до использования наковальни. Но он и подумать не мог, что заклинания могут настолько все менять. С правильным инструментом можно было стать просто монстра шахтером или супервоителем-рубакой. Позже он убедился, что золотая и алмазная кирка с чарами эффективности пятого уровня долбила не просто быстрее каменной или даже железной, она долбила как чертова мельница. При добыче, например, песчаника, иногда даже не было возможности уследить за киркой и вовремя удержать адскую железяку от разрушений. А копание песка, хорошо подготовленной лопатой, превращалось просто в аннигиляцию. Конечно, здесь были свои тонкости. Прочность материалов и восприимчивость их к заклинаниям, несовместимость некоторых чар и так далее. К сожалению, пока большая часть этой новой информации оставалась лишь теоретической. Заклинания из книги «Зачарование» накладывались практически случайно. При этом высокие уровни чар требовали неимоверного расхода накопленных очков опыта. А новый опыт приобретался непросто, иногда с риском для жизни. С издели вареньем вышел вообще затык. Несмотря на наличие некоторых рецептов и даже варочной стойки, ничего путного Дим сварить не мог. Нужен был огненный порошок и разные специфические ингредиенты, которые ещё нужно было где-то найти. Главное из них – семена адского нароста. Где брать эти семена и что это вообще за растение, Дим не имел ни малейшего понятия. А имеющиеся книги обходили этот вопрос молчанием. Были, правда, запасены в специальном сундучке несколько паучих глаз, и иглобрюх, сахар из тростника. Да что толку, когда нет огненного порошка и адского нароста. Зато кое-что оказалось прямо под рукой. Механизмы. После освоения двух рамов у Дима в руках было четыре раздатчика, крюки датчиков для растяжек и целых шесть поршней. Ещё несколько выключателей и три десятка горстей красной пыли. Кроме того, он уже умел сам делать всячески нажимные пластины и кнопки. Можно было приступать к экспериментам. Сначала результаты его несколько озадачивали. В голове откуда-то сидели представления об энергии, её сохранении, источниках, потерях и прочих физических штучках. Но то, что он видел, никак не укладывалось в нормальную логику. Первым делом он насыпал длинную дорожку красной пыли метров двадцать и присоединил к ней рычаг-выключатель выключателя. Дорожка замерцала красным. На дне появилась странная искрящаяся марева. По мере удаления от рычага свечение ослабевало, и на 16-м блоке сходило на нет. С одной стороны это было понятно сопротивление там, затухание, но оказалось, что сила воздействия красной дорожки на механизмы никак не зависела от силы свечения. Даже самый слабый, еле-еле светящийся участок спокойно и с тем же усилием двигал поршни, открывал двери, заставлял стрелять раздатчики. «В чем же тогда смысл?» Мало того, было совсем непонятно. А откуда же бралась сама по себе энергия, что ее производила? Он разобрался в устройстве рычага. Просто палка и просто булыжник. Все. Но при поворачивании этого устройства, оно начинало прямо-таки излучать во все стороны невидимую энергию, которая заставляла светиться красную пыли, Та же история с кнопками и нажимными пластинами. Немного разобраться помогла незаменимой «Окей». Ты неправильно представляешь себе процесс. Здесь никакая энергия никуда не передаётся. Передаётся сигнал, информация о состоянии. От включённого выключателя распространяется сигнал о том, что он включён. Большая часть блоков не может передавать этот сигнал. А вот красная пыль может. А сервер отслеживает распространение сигнала и даёт команду активироваться механизмом, попавшим в зону его действий. Похоже, что так оно и было». Но Дима заела уязвленное самолюбие, а может и просто дотошность. «Откуда ты знаешь?» «Я просто знаю. Я почти все о мире знаю, только не могу действовать». «Ну, а где, например, взять мне эти адские семена какие-то для зелья?» «Их нужно найти. Или вспомнить, если ты знал раньше. Я ведь тебе уже говорила». «А если я не знал раньше, то подскажешь?» Не нельзя. Правила такие». Каждый должен сам постигать мир. В крайнем случае, получать знания от других людей. Но разве ты не человек? Кей замолчала. Через минуту Дим позвал. «Кей, ты здесь?» Без ответа. «Кей, ты обиделась, что ли?» Тишина. Он вздохнул и вернулся к своим выключателям и поршням. Кей откликнулась минут через пять. Голос ее был задумчивый. «Я не очень-то умею обижаться, но мне иногда очень жаль, что я не могу действовать, как обычный человек. Я пробовала разобраться, почему». «Разобралась?» «Большие возможности предполагают и большие ограничения. Если бы я стала обычным человеком, я не смогла бы полноценно выполнять свою главную задачу». «Какую?» «Ты, Дим, глупым-то не притворяйся. Я ж тебе уже говорила, моя работа – быть твоим ангелом-хранителем, что-нибудь иногда подсказывать, морально поддерживать и всё такое» кто тебе назначил такую работу?» Упорно допытывался Дима. «Вот ты нудный какой. По идее, я сейчас должна сказать что-нибудь вроде «Ай, всё!» «И?» «Ай, всё!» «Ну ладно тогда. Что там говоришь? На один-то сигнала и без красной пыли передаётся. Механизмы с овощами» Дим не сразу добрался до этих книжек. Их было несколько похожих. «Разные тома справочника по графту». Но, наконец, случилось. Правила изготовления поршней, воронок, раздатчиков и сундуков-ловушек, повторителей, компараторов сигнала и прочих замысловатых агрегатов повергли его в тихий, но неописуемый восторга. Каждый новый агрегат был окутан тайной. Что это? Как работает? Куда можно приспособить? Дима обожал разгадывать эти загадки. И ещё недели две практически безвылазно просидел в своей лаборатории, соединяя устройства одно с другим, комбинируя, включая-выключая, пытаясь разобраться в особенностях каждого. К сожалению, не все рецепты удалось проверить. Во-первых, для некоторых нужны были отсутствующие материалы, например, некий кристалл кварца или слизь. А во-вторых, как-то быстро стала заканчиваться красная пыль. Изготовив поршни, выбрасывателей, пару красных факелов, повторители, часы и компас, Дим с огорчением обнаружил, что красного порошка убавилось чуть ли не вдвое. Собственно, его совсем не осталось, так как остатки были использованы для соединения разных приборов и в лаборатории. Ко всему он внезапно заметил, что в сундуке закончилась говядина. В инвентаре ещё оставалось из четверстака, однако же очевидно становилась угроза будущего голода. За приключениями и открытиями он как-то совсем забыл это важное предупреждение, полученное ещё в первый день этой своей отшельничьей жизни. Впрочем, горевать или пугаться пока было рано. В сундуке изначально лежало несколько разновидностей семян. Потом в шахте он ещё раз добыл семена свёклы и тыквы. А в каком-то из походов – семена арбузов и какао. Осталось придумать, что сделать со всей этой коллекцией». Дим, с сожалением, оглядел свою лабораторию. Почти весь зал занимала странная, если не сказать бредовая конструкция, которая жила какой-то своей независимой жизнью. Раздачи каждые полминуты выпускал стрелу в двери. Время от времени дверь начинала бешено открываться-закрываться и вдруг замирала в открытом или закрытом положении. Если дверь была открыта, что случалось нечасто, то стрела из раздатчика пролетала в проём и вонзалась в деревянную кнопку, сигнал от которой заставлял два поршня двигать туда-сюда блок камня. Ровно через минуты и полторы секунды поршни останавливались, и если камень оказывался справа, то срабатывал ещё один раздатчик, который то выливал перед собой ведро воды, то зачёрпывая его обратно. О, у Дима были большие планы по дальнейшему развитию этого сумасшедшего механизма. Но, как уже говорилось, не вовремя закончился порошок. В смысле «красная пыли. Пора было заняться сельским хозяйством. Книжные занятия не прошли даром. Дим быстро сообразил насчёт мотыги и способа её применения. А едва начал обрабатывать землю, как память напомнила о необходимости ирригации. Почти сразу у него появились ещё какие-то смутные воспоминания об автоматических способах уборки урожая. Вырастив первые несколько кустов картошки и морковки, он вылил на них ведро воды – и удовлетворением убедился, что вода отлично смывает поспевшие корнеплоды. Оставалось только придумать, как их автоматически собрать в сундук при помощи воронок, исследования которых он как раз недавно завершил. На несколько дней он погрузился в стройку, вырубив под землей огромное помещение. Он соорудил в нём уступами несколько террас и шириной 4 метра каждая, одна выше другой. В длину террасы были метров 20 или даже больше. Поверхность получившейся мегалестницы была покрыта вспаханной землёй, куда он посадил пшеницу и разные корнеплоды. Пашня увлажнялась водой из скрытых под землёй каналов. В самом низу этого огорода лестницы была прокопана канава, по которой в сторону утопленных в пол воронок непрерывно текла вода. Под воронками этажом ниже располагались три больших сундука, собирающих принесённый водой дробь. На самом верху за стеной Дим устроил небольшое водохранилище, из которого через три шлюза, открываемых при помощи поршней, воду можно было выпускать прямо на огород. Наконец, всё было готово, настроено, посажено. Из-за нехватки семян засеян был только небольшой клочок огромной фермы. Но это было дело наживное. Оставалось дождаться, когда созреет урожай. Два дня Дим бродил вокруг своего изобретения, едва в силах удержаться от того, чтобы открыть шлюзы и посмотреть, что получится. Чуть ли не каждые пять минут он бегал посмотреть, не поспела ли морковка и колосится ли пшеница. Наконец время че настало. Дим повернул рубильник. Вода из водохранилища разлилась по узкому карнизу и ринулась вниз на поле, залив полностью одну террасу, потом другую, и так до самого низа. Дим через стеклянную стену с чувством победителя смотрел, как в потоках воды плыли клубни картошки, морковки, свёкла. В конце концов, весь урожай уносился в нижнюю канаву, а по ней – к сборочным воронкам. Дождавшись, когда на поле не останется ничего, кроме голой земли, он закрыл шлюзы. Красота! Гретки вновь были готовы под посадку, а весь урожай уложен на склад. Оставалось его немного рассортировать. Впрочем, пока сортировать было особо нечего, он выбрал спелую пшеницу и пару ядовитых зелёных картошек, а всё остальное снова пошло на посев. На этот раз удалось засадить уже почти четверть подземных полей. Поколдовав сначала с печкой, а потом с верстаком, Дим наконец сообразил, как получить из пшеницы хлеба. Ему показалось странным, что хлеб не печётся, а формуется на верстаке, но вокруг было столько несуразностей, что он давно махнул о них рукой. «Ну вот, четыре буханки. Как ни крути, а добыча. Вряд ли теперь удастся помереть с голоду». Арбузы и тыква, к сожалению, не смывались водой. Для них пришлось соорудить отдельный огородик, на котором пока пришлось работать руками. Мелькнула мысль насчёт уборки бахчевых поршнями, но идея развития пока не получила. Для новых исследований нужна была красная пыль и время. Решив на будущее вопросы с пропитанием, Дим завалился спать. Сказать по правде, он здорово устал за полторы недели экспериментов и фермостроительства. Укорней горы Проснувшийся Дим выглянул в окно. Стоял день, но лил дождь. Небо удручало серой беспросветностью. По северному берегу озера, совершенно не стесняясь, бродила пара скелетов. Утренний энтузиазм как-то приугас. А задумка пробежаться и искупаться сразу стала казаться… сомнительной. Ведь правда же, надо она с просонья, с костлявыми воевать. Лучше гляну, что там с урожаем. Спустившись на ферму, Дим порадовался. Поля вели и пахли. Зелёные арбузы вперемешку с оранжевыми тыквами стояли могучей стеной, а за стеклом колосились и зерновые и прочие культуры. Он почувствовал себя знатным колхозником. Выключив свою водяную автоуборку, Дим занялся тыквами. Со слов Кей, он знал, что собирать их быстрее всего топором. Но подниматься наверх за инструментом было лень, поэтому пришлось действовать руками. Потом нужно было снова засеять поля, рассортировать урожай, засунуть в печку первые излишки картошки. Когда он снова поднялся наверх, было уже далеко за полдень, Но проклятый дождь за окном не останавливался. Вот же засада. Тогда он собрался и отправился под землю. В прошлую попытку он наткнулся на шахты, сильно отвлёкся и не завершил начатое дело, не докопал до самого низа. Правда, тогда он ещё и не знал, что у мира есть низа, но тем не менее. Спустившись по своей штольне дохода в шахты, он заглянул в штреки. Там ничего не изменилось со времени последнего визита, когда он возвращался, чтобы забрать запасы из временных сундуков. Он тогда разведал ещё одно небольшое отвлетление, но далеко не ходил. Времени не было. Слегка благородив вход в шахты, он продолжил пробивать штольню вниз, только изменил её направление со севера на восток. Ему не хотелось ниже вновь наткнуться на заброшенные штреки. Иногда, останавливаясь передохнуть, он прислушался к подземелью. Здесь, в глубинах, вовсе не всё время стояла полная тишина. Порой откуда-то издали, сквозь толщу камня, доносились отголоски странных звуков. Какой-то грохот и вроде бы даже музыка. Услышав это, в первый раз он встрепенулся и окликнул Кей. «Слышишь? Музыка!» «Это просто такие подземные звуки». «В смысле просто звуки? Что-то же их производит?» «Ну, некоторые настоящие. Бывают, в шахте вагонетка по рельсам проедет, или гравий обрушится. Вода, лава». А остальные звуки не настоящие, их ничто не производит, они просто слышны. Очередная бессмыслица. Вопрочем, в полной тишине, пожалуй, тоже было бы не айс. Он глянул на часы, наверху уже стояла ночь. Часы были офигенным подарком, который он сварганил сам себе, вычитав какой-то из книжек. Вторым не менее крутым подарком был компас, который всегда показывал не на север, а на точку дома». Ещё через некоторое время где-то за стеной забулькало. Это был звук настоящий, не фантомный. Дим уже встречал лаву. Во время одного из походов он наткнулся на странное подобие вулкана. Вроде обычная гора, поросшая густыми джунглями, но с одной стороны прямо из склона, причём совсем невысоко, лился лавовый ручей, растекаясь небольшим пышущим жаром озерцом. Никаких содроганий земли, дыма и прочих вулканических прелестей. Просто лавовый ручей из лавового родника. Вот так. Растительность вокруг под действием невыносимого жара выгорела. Но на этом воздействие данного стихийного бедствия и заканчивалось. Здесь же под землей звук булькающего раскаленного месива был угрожающим. Дим представил, что лава прорвется в штольню где-нибудь выше него. И что тогда? Куда бежать от медленно текущей сверху огненной смерти? Он поежился. Теперь он рубил камень на максимально возможной дистанции, чтобы, если что, успеть отскочить. Но ни в какую лаву он не прорубился. не постепенно отдалилась и осталась позади. А буквально через несколько метров он уперся в преграду. Чёрный, серый, невероятно прочный камень, пробить который не было никакой возможности. Подолбив для приличия с минут, он бросил это гиблое занятие. «Кей, что это? Всё? Самый низ?» «Ага, бедрок, коренная порода». И что, отковырять её совсем никак? Даже алмазной киркой? Вообще невозможно. Он не бесконечно прочный, но в мире просто нет сил, способных его проломить. Поршнем, кстати, его тоже сдвинуть нельзя. Жаль, хорошая защита от криперов получилась бы. Он вспомнил, как чуть не остался без дома. Вышел как-то утречком на свою террасу, а там за забором – крипер – Убежденный в крепости забора, он не сразу внял чувство опасности. И только когда это создание зашипело, сообразил, что нужно бежать. На пару метров он отскочить успел, а потом рвануло. Японский бог! Четверти террасы, как не бывало. На месте ровной площадки из красивого полированного песчаника зияла огромная отвратительная земляная яма. Сам Дим тоже порядком пострадал, но в тот момент он даже не обратил на это внимания. Поражённый чудовищной подлостью зелёной твари. Пришлось временно заделывать разрушение булыжником. Только через пару дней он накопал в соседней бухточке песка. Сообразил, как спрессовать из него блоки песчаника и потом отполировать. А вот чудесные перила из тёмного дуба восстановить не удалось, поскольку где искать такие дубы, он не знал. Пришлось заменить их на забор из тропического дерева. Может, получилось и не намного хуже, но все равно ограды тому подлому криперу Дим так и не простил. С того случая он стал здорово опасаться, что эти камикадзе могут и дом повредить. Мало того, взорвись крипер на несколько метров ближе к стене, и в область разрушения попал бы и сундук, который стоял у кровати. Он перепрятал свои книжные сокровища в самую дальнюю, самую недоступную кладовку, усилил освещение в помещениях, огородил дом ещё одной ниткой забора. Уже позже появился рыжий, и стало как-то поспокойнее. Ну а сейчас нужно было принять решение, куда копать дальше. Сначала Дим решил пробить штрек вдоль бедрога, чисто чтобы посмотреть. Он тщательно выковаривал из ущелья блоки камня, вдруг там обнаружится дыра ещё ниже, оставляя за собой мрачную корявую поверхность. Коренная порода вовсе не лежала ровной плитой, она была больше похожа на круто-кипящее чёрное варево, внезапно застывшее по мановению чьей-то волшебной палочки. Факелы, которые он устанавливал для освещения, светили словно в полсилы. Такое ощущение, что вечная тьма сквозь бедрок пыталась дотянуться до любого света, пытаясь его поглотить. Через некоторое время он вновь услышал впереди зловещее бульканье. Рубить скалу, стоя на неровной предательской поверхности, было опасно. Если польется лава, то легко можно будет оступиться, свалиться в яму и не успеть удрать. Пришлось подняться над гребнями бедрока на блок, потом ещё выше. Когда полилась лава, Дим был готов. Он стремительно отскочил назад и тут же вырубил за собой ров в два блока поперёк тоннеля. Лава добралась до канавы, заполнила её и остановилась, булькая, стреляя искрами и дыша опасным жаром. Дим перевёл дыхание. Он приблизился на пару метров и внимательно смотрел огненную субстанцию. В голову пришла мысль, что неплохо бы посмотреть, что будет, если лаву залить водой. Кстати, почему он, отправляясь под землю, не прихватил с собой ведро воды? Он улыбнулся новому кусочку воспоминаний, пусть совсем маленькому. Действительно, ведро с водой – крайне полезная вещь в любых экспедициях. Он не поленился и сходил наверх, до дома. Вернувшись с двумя ведрами воды, он приступил к экспериментам. Это заняло массу времени, так как ему постоянно необходимо было соблюдать максимальные меры предосторожности. Каждый раз он ограждал зону очередного эксперимента дополнительным рвом и действовал только с безопасной дистанции. Выяснились довольно занятные факты. Оказывается, если текущая лава соприкасается с водой, то она застывает в виде булочника. Если же лава льётся на воду сверху, то она превращается в монолитный дикий камень – Но самое интересное происходит, когда с водой соприкасается источник лавы. Образуется вулканическое стекло, обсидиан, блок чёрно-фиолетового цвета и невиданной твёрдости. Стальная кирка, по крайней мере, его не брала совсем. Дим даже подумал сначала, что обсидиан, как и бедрог неразрушим. Но припомнив, что алмаз и твёрдое стекло, решил сначала попробовать подолбить его алмазной киркой. А потом уже делать окончательные выводы. У него как раз было три алмаза – результат храмовых раскопок. Он долго сомневался, куда их использовать – на мечи, инструменты или копить на броню. Но каждый раз оставлял решение этого вопроса на потом. То есть, как бы копил. Но в угаре научных исследований все сомнения отпали. Срочно нужна была кирка. Опять долгая прогулка до дома. На обратном пути, в очередной раз свалившись в бедроковую яму, он плюнул и заделал часть раскопа булыжником, получив нормальный тротуарчик двухметровой ширины вдоль одной из стен тоннеля. Обсидиан не сразу поддался даже алмазной кирке. Изумительно прочный материал. Дим срубил три блока и хотел было на этом остановиться, но Ангел Кей стала мерзко нудеть, что три – это мало, даже для экспериментов. Ему нужно минимум 10, а лучше полстака. Для приличия, немного поперечив, он нарубил такие эти полстака, убив на это чуть ли не сутки. Заодно установил, что вся местная лава, по крайней мере большая её часть, располагается ниже определённой высоты. То есть, кроме понятного уровня моря, существует ещё и некий уровень лавы. Стало очевидно, что прокладывать тоннель выше уровня лавы гораздо безопаснее. В этом случае свариться можно будет только по неосторожности, просмотрев опасный бережок или оступившись. Набрав обсидиана, Дима немного засомневался. Что же дальше? Постоянно угрожающая близость лавы и необходимость же секунда контролировать каждое своё движение здорово выматывали. В то же время еды было полно. Места в инвентаре тоже пока хватало. Чего бегать взад-перёд? У него было стойкое ощущение, что где-то рядом должны быть алмазы. Видимо, работала не восстановившаяся ещё, но и не вовсе стёртая память. Стоило покопать ещё. Он продолжил свой тоннель на восток, только прокладывал его теперь не по самому бедроку, а на уровне лавовых озёра. Уже через несколько метров он напоролся на жилу красного камня, а сразу за ним на алмазную руду. Восемь алмазов, куча красной пыли для опытов, запас обсидиана – Вылазка под землю оказалась крайне удачной. Плюс и столько важной информации о Лаве. Всё это добавило энтузиазма, и Дима принялся за работу с удвоенной энергией. Домой он вернулся только к концу недели. Вернее, суток через 5-6, Кто его знает, где тут конец недели. Когда его окончательно стали одолевать усталость и сон, поднявшись наверх, он даже не стал разбирать забитый под завязку инвентарь. Глянул на ночь за окном, кинул рыбину коту и упал замертво на кровать. Портал Дим проснулся в шикарном настроении. Чистейшее небо только добавляло жизни прелести. Собирать остатки ночных гостей было поздно, поскольку солнце клонилось и за полдень. Зато накупался и нанырялся он вдоволь. Потом он принялся рассортировывать свои нарытые накануне сокровища. Хо-хо! Неделя тяжелого шахтерского труда прошла недаром. «Почти 30 алмазов, море красной пыли и угля, железо, золото, лазурит. Красота!» К тому же уровень опыта вырос неимоверно. Пора было уже вовсю колдовать. Первым делом он изготовил броню. На полный сет алмазов не хватило. Вернее, и хватало, но часть он решил приберечь на оружие и инструмент. Поэтому пока пришлось остаться без шапки. Зато еще две кирки и меч. Затем, взяв запас лазурита, Дим направился к столу за зачарований. Алмазы, инкрустированные в обсидиановые кубы, таинственно сверкали. Огромная летающая книга загадочно шелестела страницами, и могучие заклинания на неведомом языке, казалось, заставляли дрожать от напряжения сам воздух. Дим принялся священно действовать. Случайность, которая рулила наложением чар, выводила его из себя. Никогда нельзя было заранее знать, что в итоге получится. Сначала неудачно заколдовалась Кераса. Нет, не то чтобы совсем неудачно. На неё наложились чары прочности третьего уровня и огнестойкости четвёртого. В каких-то случаях, возможно, это было бы то, что надо, но... За каким чёртом ему в этих джунглях огнестойкость? Очки опыта, а их на зачарку ушло немало, по мнению Дима, были потрачены впустую. Потом по ноже, прочность 3 И всё? И опять же, за такую прорву опыта... Он уже почти расстроился, когда сапоги неожиданно порадовали целой россыпью волшебных свойств. Прочность на максимум, защита 3, да ещё и защита от падений, тоже третьего уровня. Это было совсем другое дело. Мечи и одна из кирок вышли тоже неплохими. Клинок с прочностью и остротой третьего уровня и с отбрасыванием второго, а кирка с прочностью и удачей 3. Оставшаяся кирка получилась так себе. Эффективность 3 и прочность 2. Но всё же лучше, чем ничего. Дима облачился в новенькие доспехи. Даже с непокрытой головой уровень защиты поднялся почти до верхней планки. «Класс! Чем бы заняться?» Снова под землю как-то не манило. «Может, на запад сходить?» «Вот слушай, Дима, я хочу одну важную подсказку тебе сделать». «Здравствуй, Радость! Слушай, когда ты спишь?» «Ой, извини, извини, перебил». «Подсказку? А как же самостоятельная добыча информации и всё такое?» «Ты грибочками не баловался с утра?» Подозрительно спросил Акей. «Эм, в смысле? Что-то говорливый как никогда». «Да ладно уж, настроение просто хорошее. А что, грибы в самом деле как-то действуют?» «Нет, это такая шутка. Не забивай голову». «Короче, тебе нужно построить портал из обсидиана, размером 4 на 5. Где-нибудь желательно, в огороженном и защищённом месте». «Зачем это?» «С Со сомнением спросил Дима». «Надо. Давай уже, делай». Такое неприкрытое давление ему претило. допустим да пусть оно даже сто раз полезно. Чего это его вынуждают? Да ещё без объяснений. А зачем огораживать? Потому что мало ли, полезть могут из него всякие. Дело становилось интересным. Ага, я строю портал, а из него полезут... кто? Ещё какие-нибудь жутики. Нам тут своих не хватает. Могут и не полезть, но если ты там чего-нибудь накосячишь, и за тобой будет погоня, то нужно, чтобы ты мог от неё убежать, и чтобы они не разбрелись тут. «А кто? Кто полезет-то?» «Кому надо, тот и полезет. Давай уже строй, и так я тебе подсказываю, а ты ещё ерепенишься». «А вот да, я забыл, с чего это ты вдруг подсказываешь?» «Потому что сам ты до такой штуки не в жизни додумаешься, а вспомнить тебе про Нижний мир нужно». «Ой». «Чего это я не додумаюсь? Может, да... Нижний мир?» Кей словно испарилась. Больше ни слова от неё добиться не удалось. Дим мысленно развёл руками и пошёл за обсидианом, по дороге мучительно вспоминая, что же это за Нижний мир такой. Что-то знакомое вертелось на границе памяти. Вот-вот проявится и обретёт резкость. К северу от озера, на пути к Ведьминой речке, в лесу была странная проплешина. Земля была выбрана до голого камня, причём площадка была абсолютно ровной и правильно круглой, словно отпечаток, выдавленный гигантской кружкой. Там он решил строить этот самый портал. Сначала добросовестно огородил поляну с забором, с калиткой, в сторону озера. Сказать по правде, большого смысла в заборе не было, поскольку площадка была метра на два ниже уровня земли, и выбраться оттуда и без забора было бы непросто. Потом посреди площадки возвёл здоровенную сине-чёрную «О», Устанавливая последний блок, напрягся. Намёки Кей на нечто загадочное, которое может появиться из портала, несколько нервировали. Но ничего особенного не произошло. Рамка чернела на фоне джунглей, не подавая никаких признаков жизни. Дим потрогал её, потом даже прошёлся в проём, туда-обратно. Ноль эффектов. Раздался смешок одной бесплотной заразы. Вот. Голос Кей снова стал серьёзным. «Теперь слушай внимательно». Когда зажжёшь портал, собирайся в поход. Обязательно возьми меч, лук, запас стрел, ну и как обычно. Воду брать смысла нет. В Нижнем мире она испаряется мгновенно. Встретишь там свинозомби. Держи себя в руках. Первые они не нападают. Но если заденешь кого нечаянно, киркой, например, неудачно махнёшь, будут мстить целым войском. В общем, с ними лучше поуважительнее С остальными существами можно сражаться. Главная опасность там – лава. И да, подумай, как отмечать дорогу. Если заблудишься, потеряешь портал. Всё, кранты. Будешь там слоняться до скончания веков. Точнее, до окончания еды. Грибы, впрочем, ну, неважно. Главная задача – найти ближайшую крепость. Там дальше разберёшься. Ого! Так точно, мон генерал А как поджигать? Как поджигать? Поджигалкой. Огниво нужно сделать. Кремень у тебя должен быть где-то. Перебираясь вброд через озеро, Дим размышлял о собственной деревянности. Кремни действительно было, но ну, пусть и не завалы, но с четверстака. И он даже догадался, как сие камушки употребить. Из них выходили отличные наконечники для стрел. Но почему он не додумался про огниво? Кремень, огниво, но ведь так просто. Было немного обидно. Для изготовления огнива по логике к кремню ещё требуется металл, и потом ещё труд. Но для начала металл, железо должно подойти. В своей новой жизни Дим постоянно пользовался огромным запасом знаний, которые сами собой всплывали в голове нужный момент, откуда он это всё знал. Порой он задумывался об этом из-за головных болей пытался вспомнить. Вспомнить, но по большей части это было безуспешно. Даже те редкие просветы в памяти, которые удавалось вызвать, не приносили удовлетворения, а только вызывали новые вопросы, иногда даже пугали. Тогда ему начинало казаться, что случилось с ним что-то действительно ужасное и необратимое. И память не зря так противится тому, чтобы всё открылось. Он со страхом гнал мысли о своих родных. Ну, у него же должны были быть родные, как минимум родители. Его кто-нибудь и где-нибудь вообще ждёт? Но в нужной части головы царила полная беспросветность. Мама, что-то родное, светлое, тёмное. С отцом наоборот, ассоциировались твёрдость, решительность. Отец — это человек, который всегда молчит, занятый своими делами и даже кажется холодным, но в критической ситуации всегда поможет или подскажет верное направление. Дим пытался, если не вспомнить, то хотя бы представить их, но, увы. Ему вообще сложно было представить других людей. Порой даже закрадывалась страшная мысль. «А может, другие люди? Это миф?» «Кей, ты тут?» -м? «Да не так. Ну, хоть Кей здесь». «Она же человек? Человек?» Он решил не откладывать дело в долгий ящик. Быстро изготовил зажигалку, опробовал её в своей лаборатории. Огниво поджигало всё подряд и без всякого трута. Чудная вещица. Взял лук, стрелы, постаку жареной картошки и дерево. Для обозначения дороги взял пару стопок булыжных плит и побольше факелов. Меч, новая алмазная кирочка с удачей, само собой. «Ещё на всякий случай Землю, всегда пригодится». Вернувшись к рамке портала, он с опаской щёлкнул по нему огнивом. Вопреки ожиданию, портал не запылал огнём, а затянулся вдруг фиолетовым туманом, колышущимся, дышащим и сдающим странное космическое уханье. «Ого! Ну что, вздрогнем?» Пока совсем не стало страшно, он шагнул в жутковатое марево. Мир колыхался вокруг, глаза никак не могли навести резкость. Дима сделал еще шаг вперед из замер с захолонувшим сердцем.